Приезд на постоянное житье в Багрово. Когда мы подъехали к дому, бабушка в полгода очень постаревшая и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала, «Ну, слава Богу, приехали настоящие хозяева! «Не чаяло дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали, и глазоньки проглядели, глядя на Уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке. Она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали. за маленьким столиком у бабушкиной кровати. Прислуга была женская, всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед. Началась беготня и хлопоты, чтоб накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушани были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка беспрестанно со слезами, вспоминая дедушку, кушала довольна. Она после обеда по обыкновению легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. Новая горница, так ее всегда звали, для молодой барыни была еще не совсем отделана. В ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где живала прежде тетушка. Угольная потеряла всю свою прелесть. потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугоруслан, были закрыты пристройкой новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройства нового порядка – Я с чем ходил гулять, разумеется, с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый и омутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину, и на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двухкратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которую берет везде, где не закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багру. На первых порах отец был очень озабочен своим вступлением в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее не просили, ни за что в свете не согласилась входить в управление домом и еще менее в распоряжение оброками, пряжею и тканями крестьянских, и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостей, и что берет на себя только одно дело заказывать кушанье для стола нашему городскому повару Макею. И то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье по своему вкусу своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила дерзко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей, «Маменька, вы чем-то недовольны? Вы все сердитесь?» Она отвечала, «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положением. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мало не можешь разделять моего огорчения. Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать. В доме произошло много перемен. Прежде чем отделали новую горницу, дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную. Дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполняли с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников. Не было угла спокойного. А как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору и по саду, и по березовой рощи, в которые уже поселились грачи, и которые потом была прозвана «Грачевая рощи. Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить. она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к ужению и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду из плотины на мельнице уделим мы окуней и плотву, такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыбы, как то ези, головли и лени, уже не брала. Или лучше сказать, что, конечно, я узнал гораздо позднее, их не умели удить. вообще уже не находилась тогда в самом первоначальном младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там было удить и крупную и мелкую рыбу. В Старице, тихой и довольно глубокой брала крупная, а с другой стороны, где бы бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками. Отлично клевали пескари. Да и сидеть под тенью берез лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку. Она была большая охотница удить. Наконец кончилась стукотня топором, строгание настрогов и однообразное шипение пил. Это тоже были для меня любопытные предметы. Я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил все новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом «мы» я разумею мать, отца и себя. Сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. В спальне матери, получившей у прислуги навсегда имя барышниной горницы, была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугоруслан. Из него виднелись даль уремы Бугоруслана, сходившиеся с уремою речки Кармалки. и между ними крутая и голая вершина Челяевской горы. Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле, каждый день ходил на конный скотный двор, каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ, и ввел моего отца во владение доставшимся ему имением по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощал пивом и вином. Все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря «Царство ему небесное». Я один был с отцом, меня также обнимали и целовали, я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят. Я убедился, что и это непременно так быть должно. Мой отец сын, а я внук Степана Михайловича. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько не уговаривал ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка, то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам. Но отец сказал им, что молодая барыня нездоровая. Все были недовольны, как мне показалось. Вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы вратились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал. Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть. В чем же они перед тобой виноваты? Странно, так же и неприятно, мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение, и когда крестьяне поздравляли его шумными криками «Здравствуй на многие лета, наш отец Алексей Степанович. Бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали на взрыд и заголосили. — О чем плакали бабушка и тетушка? — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала. Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка я, чужая им женщина. Что я только не хочу принять власть, а завтра могу захотеть. Что нет на свете твоего дедушки и от того стало грустной А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят. А потому, что бабушки и тетушки твои стало бы еще грустнее. К тому же я терпеть не могу. Ну, да ты еще малый, понять меня не можешь. Сколько я не просил, сколько не приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову, чего мать терпеть не может. Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят? Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна. В ней я никакой перемены не заметил, она была так же к нам ласковой и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая. Она сделалась не только ласковой и почтительна, но бросалась услуживать моей матери точно параша. Мать, однако, держала себя с ней, Совсем не ласково. Наконец приехала и Елизавета Степанна с дочерми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степанна, но также переменила свое холодное надменное обращение на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них Катерина... была живого и веселого нрава. Она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче. Но переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее, как близкую родню. Все они гостили в Багровии, Неподолгу. Наконец приехали Чичиговы. Искренняя живая радость матери сообщилась мне. Я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее, как родную. Видно, много выражалось удовольствия на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала. «Посмотри, Петр Иванович». как Сережа нам обрадовался. Петр Иванович первый раз обратил в меня свое особенное внимание и приласкал меня. В Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами. И когда я был уже гимназистом, то он очень любил Мать Екатерины Борисовны, старушка Мария Михайловна Мертвага, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами. А моя мать увела Чичеговых в свою спальню, и у них начались самые одушевленные из-за душевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с истребами за перепелками. которых все любили кушать, и свежих, и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетки, называвшейся садком Двоястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой. который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался сжать, не расставался с своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и карастерей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам мать стала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле ястребочком, как говорил Евсеич. И в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени. То есть часов двух пополудней, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке. собственной своей собакой на веревочке, потому что у обоих собаки гонялись за перепелками. И скажет, пора, сударь, на охоту. Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу. Я любил все в охоте. как собака почуяв след перепелки начнет гречиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле, как по мере того, как она подбирается к птице, горячечность ее час от час увеличивается, как охотник высоко подняв на правой руке ястреба, а левой рукой удерживая на сворке горячую собаку подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней, как вдруг собака, иногда искривясь на бок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте, как охотник кричит запальчиво «Пиль! Пиль!» и, наконец, толкает собаку ногой, как бог знает откуда из-под самого носа с шумом и чоканем вырывается перепелка и уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен и опускается с добычей в траву или жниву. На это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени, осторожно наклонясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку, как потом полакомит ястреба оторванной головкой и снова пойдет за новой добычей. Я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца. Как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и, как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника. Как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости, и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я не старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрицы, обе говорили, что это жалко и противно. Я прежде сам замечал большую перемену в бабушке, но особенное внимание мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки», — говорила моя мать. «Она даже ростом стала как будто меньше, ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое, беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степане мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет». Только и говорит, как угодно Богу, так и будет. Отец со вздохом отвечал. Да уж совсем не та матушка. Видно ей недолго жить на свете. Мне вдруг стало жалко бабушку. И я сказал, надо бабушку утешать, чтобы ей не было скучно. Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал, «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили, старались бы ее развеселить». И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и прила на самопрялке казин пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, Сидело множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосья из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видев пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад, И бронила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутны и тусклы. Она часто дремала за своим делом, А иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила «Ну что уж мне за пряжа, пора к Степану Михалчу". И начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала. и, посидев, уходили, но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жареные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду. или, лучше сказать, в огороде. Тетушка ходила с нами туда, указывала их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и сказала «Знатные ягоды! Эки крупные и какие спелые!» кушала их с удовольствием, хотела и нас попотчивать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка, среди двора, возле тетушкиного амбара. Вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут... и родились шампиньоны. У бабушки называлось это место «золотой ямкой». Ее всякий день поливала водой косая и глухая девка-груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли почти из земли молоденьких шампиньонов в полную тарелку и принесли бабушке. Она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попотчивать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала, «Ну уж какие вы!» Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой. и она становилась ласковее и более нами занималась. Как вдруг неожиданный случай так отдалил меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девочка подала ей свой клочок пуха, уже не раз возвращенный назад. Бабушка посмотрела на свет и, увидев, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другую вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку. Я убежал. Это напомнило мне народное училище. И я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, Смотреть, как придет она на самопрядки И как выбирают девчонки козий пух. После двухнедельного ненастья, Или, вернее сказать, сырой погоды, Наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, И, проснувшись поутру, я видел, как все места, не освещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инием. — Вот какой мороз лежит! — говорил Евсеич, подавай мне одеваться. И точно! Широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, касилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые в исходе сентября еще сильнее пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезала противная снежная белизна. Не знаю от чего. Еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там, и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили. Большую часть ржи уже перевезли в гумно. Обмолотили горох, вытрясли мак, и я ничего этого не видал. Наконец морозы и солнце высушили остальные снопы. и дружно принялись доканчивать воску, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился. сказав теперь, что он только и останется на гумне, а меня с чем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже два года, я не бывал в хлебном поле и потому с большой радостью уселся возле отца на распусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой, что отец иногда делал, и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда, на грязных и от лугих берегах его еще виднелись ледяные закрайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них. Мы поднялись на извлок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле. Голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее. Сурчины как-то выше и краснее, потому что листья челизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров. Но сурков уже не было, они давно попрятались в свои норы, как сказал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые сноповые телеги. Это были короткие дроги с четырьмя столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыпется по нашим косогористым дорогам. что умная лошадь одна без провожатого безопасно привезет его в гумно. В самом деле при сноповых вазах были только мальчики или девчонки, которые весело шли каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек-крестьян длинными вилами накладывают ваза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им «Бог на помощь!». Они поблагодарили. Мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скердах была тьма тьмущая, да все разлетелись. Так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молочат дикую гречу?» — спросил отец. Разумеется, и отвечал, что очень хочу. И мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. Орут, — Вишарут, сказал смеясь Евсеич, — ровно наследство делят. Вот оно, бабье-то царство! Шум и крик увеличивались по мере нашего приближения и вдруг затихли. Евсеич опять рассмеялся, сказав, — А, увидали сороки! На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный. На нем высокую грядой лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более тридцати цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая, и падая друг возле друга, и ни один не зацеплялся за другой. Между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым. Чтоб не прерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряды. Подошедший к нам десятник сказал «Последний проход идут, батюшка Алексей Степанович, и Давича. была, почитай, чисто солома. Да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернушка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «Бог на помощь». и получили обыкновенный, благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи, ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлою у хвостя и всякий сор. Работать было не жарко, в работающих незаметно было никакой усталости, и молодьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнетве в Парашине. Мы отправились по дороге к дому прямо на гумно. Я вслушался, что десятник в полголоса говорил Евсеичу. «Скажи, старость, что он, али, заснул?» «Не шлет подвод за обмолоченной дикушей!» На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничную кладь и только заложили другую, полбиную На каждой клади стояло по четыре человека. Они принимали снопы, которые подавались на вилах, А когда кладь становилась высока... скидывались по воздуху ловко и проворно. Еще с большей ловкостью и проворством ловились на пыль на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее ловчей, ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. «У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам». Отец нашел на гумне какие-то упущения и выговаривал старости, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна. Но староста с усмешкой отвечал. «Выглядите, батюшка Алексей Степанович, на оржаные-то кладки. Яровые такие не будут». А ржаная солом а яровая коротенькая, с напыта и ползут. Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с чем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно. А мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша. Когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями, Параша вдруг вмешалась и сказала, «Нечего и слушать. Вот нашли какую невидаль. Очень нужно, сестрице вашей, знать». что крестьяне молотят, да кладь кладут. И захохотала. Я так рассердился, что назвал парашут дурой. Она погрозила мне, что пожалуются маменьке, однако ж не пожаловалась. Когда вратился отец, мы с ним досыто наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать, а также высказывать мои собственные чувства и детские мысли. Уже весьма поздно осенью отправились мы в старую Мертовщину к Чичеговым. Сестрица с маленьким братцем остались у бабушки. Отец только проводил нас и на другой же день воротился в Багрово к своим хозяйственным делам. Я знал все это наперед и боялся, что мне будет скучно в гостях. Даже на всякий случай взял с собой книжки, читанные мною уже не один раз. Но на деле вышло, что мне не было скучно. Когда моя мать уходила в комнату Чичиговой, старушка-мертвага сажала меня подле себя и разговаривала со мной по целым часам. Она умела так расспрашивать и особенно так рассказывать, что мне было очень весело ее слушать. Она в своей жизни много видела, много вытерпела, и ее рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о пугачевщине, о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Мария Михайловна. своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки-мертвага я сидел обыкновенно по утрам, а после обеда брал меня к себе в кабинет Петр Иванович Чичагов. Он был и живописец, и архитектор. Сам построил церковь для своей тещи Марии Михайловны в саду, близехонько от дома, и сам писал все образа. Тут я узнал в первый раз, что такое математический инструмент, что такое палитра и масляные краски, и как ими рисуют. Мне особенно нравилось черчение, в чем Чичагов был искусен. И я долго бредил циркулем и рисфедером. Обладание такими сокровищами казалось мне необыкновенным счастьем. Вдобавок ко всему, Петр Иванович дал мне читать «Тысячу и одну ночь» арабские сказки. Шехеразада свела меня с ума. Я не мог оторваться от книжки, и добрый хозяин подарил мне два тома этих волшебных сказок. У него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чичагову, что у меня и без того слишком горячее воображение, и что после волшебных сказок Шихеразады я стану бредить наяву. Но Петр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение «Тысячи одной ночи» не будет не вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства. Покуда мы жили в мертовщине, я читал рассказы из Шахирозада урывками, но с полным самозабвением. Прибегу, бывало, в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали. Разверну херазаду так, чтобы только прочесть страничку, и забудусь совершенно. Один раз, заметив, что меня нет, мать отыскала меня читающего с таким увлечением, что я не слыхал, как она приходила в комнату и как ушла потом. Она привела с собой Чичигова, и я долго не замечал их присутствие, и не слышал, и не видел ничего, только хохот Петра Ивановича заставил меня опомниться. Мать воспользовалась очевидностью доказательств и сказала, вот, видите, Петр Иванович, как он способен увлекаться, и вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок. Петр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно. Я очень перепугался. Я не думал, чтобы после такой улики в способности увлекаться до безумия мать в другой раз уступила Чичагову. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мать оставила у меня книги, но запретила мне и смотреть их, покуда мы будем жить в мертовщине. Опасаясь худших последствий, я, хотя неохотно повиновался, и в последние дни нашего пребывания у Чичиговых еще с большим вниманием слушал рассказы старушки-мертвага, еще с большим любопытством расспрашивал Петра Ивановича, который все на свете знал, читал, видел и сам умел делать. В дополнение к этому он был очень весел и словоохотен. Удивление мое к этому человеку, необыкновенному по уму и дарованию, росло с каждым днем. В мертвовщине был еще человек, возбуждавший мое любопытство, смешанное со страхом. Это был Сын Марии Михайловны, Иван Борисович, человек молодой, но уже несколько лет сошедший с ума. Мать ни за что не хотела стеснять его свободу, он жил в особом флигеле с приставленным к нему слугою, ходил гулять по полям и лесам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. «Я видел его каждый день, раза по два и по три, но издали». «Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошел Иван Борисович, небритый, нечесанный, очень странно одетый, бормоча себе под нос какие-то русские и французские слова». кусая ногти, беспрестанно кланяясь на бок, поцеловал он руку у своей матери, взял ломберный стол, поставил его посреди комнаты, раскрыл, достал карты, мелкие щеточки и начал сам с собою играть в карты. «Катерина Борисовна тихо сказала моей матери», что игра в карты с самим собою составляет единственное удовольствие ее несчастного брата и что он играет мастерски. В доказательство же своих слов попросила мужа поиграть с ее братом в пикет. Петр Иванович охотно согласился, прибавив, что он много раз с ним играл, но выиграть никогда не мог. «Я осмелился подойти поближе», и стал возле чичагова Иван Борисович все делал с изумительной скоростью и часто, не дожидаясь розыгрыша игры, вычислив все ходы в уме, писал мелом свой будущий выигрыш или проигрыш. В то же время на лице его появлялись беспрестанные гримасы. Он смеялся каким-то диким смехом, беспрестанно что-то говорил, вставал, кланялся и опять садился. Очевидно было, что он с кем-то мысленно разговаривал, но в то же время это не мешало ему играть с большим вниманием и умением. Сыграв несколько королей и сказав «Нет, брать, с вас никогда не обыграешь», Петр Иванович встал Принес из кабинета несколько медных денег и отдал Ивану Борисовичу. Тот был чрезвычайно доволен, подсел к матери и очень долго говорил с ней. То громко, то тихо, то печально, то весело, но всегда почтительно. Она слушала с вниманием и участием. Иван Борисович так бормотал, что нельзя было понять ни одного слова. Но его мать все понимала и смотрела на него с необыкновенной нежностью. Наконец она сказала, ну, довольно, мой друг Иван Борисич. я теперь все знаю, подумаю хорошенько о твоем намерении и дам тебе совет. Ступай с Богом в свой флигель. Иван Борисович сейчас повиновался, с почтением поцеловал у нее руку и ушел. Несколько минут все молчали, глаза у старушки были полны слез. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом. — Да будет воля Господня, но мать не может привыкнуть видеть свое дитя лишенным разума. Бедный мой Иван не верит, что государь не скончался." а как он воображает, что влюблен в нее, любим ею, и что он оклеветан, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке. Все это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно, как мать любила безумного сына, и как сумасшедший сын почтительно повиновался матери. тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, на которые было очень мудрено отвечать понятным для ребенка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума, и я несколько дней следил за своими мыслями и надоедал матери расспросами и сомнениями, «Нет ли вам чего нибудь похожего на сумасшествие?» Приезд отца и наш отъезд, назначенный на другой день, выгнали у меня из головы мысли о возможности помешательства. Мы уехали. Я думал только уже об одном – о свидании с милой сестрицей и о том, как буду я читать ей арабские сказки – и рассказывать о бывании Борисовиче. Дорогую мать очень много говорила с моим отцом о Марии Михайловне Мертвага. Хвалила ее и удивлялась, как эта тихая старушка, никогда не возвышавшая своего голоса, умела внушать всем ее окружающим такое уважение и такое желание исполнять ее волю. Из любви и уважения к ней – продолжала моя мать, не только никто из семейства и приезжающих гостей, но даже никто из слуг никогда не поскучал, не посмеялся над ее безумным сыном, хотя он бывает и противен, и смешон. Даже над ним она сохраняет такую власть, что во время самого сильного бешенства, которое иногда на него находит, Стоит только появиться Марии Михайловне и сказать несколько слов, чтоб беснующийся совершенно успокоился. Все это понималось и подтверждалось моим собственным чувством, моим детским разумением. Воротясь в Багрова, я не замедлил рассказать подробно обо всем, происходившем в старой мертовщине. сначала милой моей сестрицы а потом и тетушки по моей живости и непреодолимому безотчетному желанию передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидностей так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах какое я сам имел о них я стал передразнивать сумасшедшего ивана бориса в его бормотании, гримасах и поклонах. Видно, я исполнял свою задачу очень удачно, потому что он напугал мою сестрицу, и она бегала от меня или зажмуривала глаза и затыкала уши, как скоро я начинал представлять сумасшедшего. Тетушка же моя, напротив, очень смеялась и говорила, «Ах, какой проказник Сережа! Точно! Точь Иван Борисович. Это было мне приятно, и я повторял мои проделки перед Евсеем, параши и другими, заставляя их смеяться и хвалить мое умение передразнивать. При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображением. Все сказки мне нравились, я не знал, которой отдать преимущество. Они возбуждали мое детское любопытство, приводили в изумление неожиданностью дикойных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключенные то в колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращенные в животных, Очарованные рыбы, черная собака, которую сечет прекрасная забейда, и потом со слезами обнимает и целует. Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди. С какой жадностью, с каким ненасытным любопытством читал я эти сказки. И в то же время я знал, что все это выдумка, настоящая сказка, что этого нет на свете и быть не может. Где же скрывается тайна такого очарования? Я думаю, что она заключается в страсти к чудесному, которая более или менее врождена всем детям и которая у меня исключительно не обуздывалась рассуд. Мало того, что я сам читал по обыкновению с увлечением и восторгом, я потом рассказывал сестрице и тетушке, читанной мной с таким горячим одушевлением и, сказать, самозабвением, что сам того не примечая, дополнял рассказы Шихерозады многими подробностями своего изобретения. Я говорил обо всем мною читанном, точно как будто сам тут был и сам все видел. Возбудив внимание и любопытство моих слушательниц и удовлетворяя их желанию, я стал перечитывать им вслух арабские сказки. И добавления моей собственной фантазии были замечены и обнаружены тетушкой и подтверждены сестрицей. Тетушка часто останавливала меня, говоря, «А как же тут нет того, что ты нам рассказывал? Стало быть, ты все это от себя выдумал? Смотри, пожалуй, какой ты хвостун! Тебе верить нельзя!» Такой приговор очень меня озадачил и заставил задуматься. Я был тогда очень правдивый мальчик и терпеть не мог лжи. А здесь я сам видел, что точно... Прилгал много на шахерозаду. Я сам был удивлен, и не находя в книге того, что казалось мне, я читал в ней, и что совершенно утвердилось в моей голове. Я стал осторожнее и наблюдал за собою, покуда не разгорячился. В горячности же я забывал все, и мое пылкое воображение вступало в безграничные свои права. Тянулась глубокая осень, уже не сырая и дождливая, а сухая, ветреная и морозная. Морозы без снегу доходили до двадцати градусов. Грязь превратилась в камень, по прудам ездили на лошадях. Одним словом стояла настоящая зима, только бессанного пути, которого все ждали нетерпеливо. Я давно уже перестал гулять и почти все время проводил с матерью в ее новой горнице, где стояла моя кроватка, лежали мои книжки, удочки, снятые судилищ и камешки. У отца не было кабинета и никакой отдельной комнаты. В одном углу зала стояло домашнее Акимовые работы, Ольховое бюро. Отец все сидел за ним и что-то писал. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляемому Мехков. Знаменитый ходок по тяжебным делам и знаток в законах, о чем, разумеется, я узнал после. Это был человек гениальный в своем деле. Но как мог образоваться такой человек, у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоти и ненавидевшего всякие тяжбы. А вот как Михаил Максимович Куролесов через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки заметил у него во дворне круглого сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным. Он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы мой дедушка употреблять, как поверенного во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами. Дедушка согласился. Пантюшка скоро сделался Пантелеем и выказал такие необыкновенные способности, что Куролесов, выпросив согласие у дедушки, послал Пантелея в Москву для полного образования к одному своему приятелю, обер-секретарю великому законоведцу и знаменитому взяточнику. Через несколько лет Пантелея уже звали Пантелеем Григорьевичем, и он получил известность в касте деловых людей. В Москве он женился на Мещанке, красавице с хорошим приданным Наталье Сергеевой, которая по любви или по уважению к талантам Пантелея Григорьева не побоялась выйти за крепостного человека. В самых зрелых летах, кончив с полным торжеством какое-то судоговорение против известного тоже Доки по тяжебным делам, избив с поля своего старого и опытного противника, Пантелей Григорьевич, обедая в этот самый день у своего доверителя, вдруг, сидя за столом, ослеп. Паралич поразил глазные нервы, вероятно, от усиленного чтения рукописных бумаг, письма и бессонницы, и ничто уже не могло возвратить ему зрение. Он полечился в Москве с год и потом переехал с своей женой и дочкой Настасенькой в Багрово. Но и слепой он постоянно занимался разными чужими тяжебными делами с которыми приезжали к нему поверенные, которые ему читали вслух и по которым он диктовал просьбы в Сенат, за что получал по тогдашнему немалую плату. Вот этот-то Пантелей часто стоял перед моим отцом, слушая бумаги и рассуждая о делах, которые отец намеревался начать. Я как теперь гляжу на него, высокий ростом, благообразным лицом, с длинными русыми волосами, в которых трудно было разглядеть седину, в глиняном сюртуке горохового цвета с огромными медными пуговицами, в синих пестрых чулках с красными стрелками и башмаках с большими серебряными пряжками, опирался он на камышовую трость с вызолоченным набалдашником. Это был замечательный представитель старинных слуг, которые уже перевелись и которые очень удачно схвачены Загоскиным в его романах. Ни за что в свете не соглашался Пантелей Григорьевич сесть не только при моем отце, но даже при мне, и никогда не мог я от него отбиться, чтоб он не поцеловал мои руки. И памяти, и дар слова были у него удивительные. Года, числа указов и свои законы знал он наизусть. Он постоянно держал одного или двух учеников, которые и жили у него в особом флигельке, а двух горницах с кухней, выстроенным им на свой кошт. У него с утра до вечера читали и писали. А он обыкновенно сидел на высокой лежанке, согнув ноги, и курил коротенькую трубку. Слух у него был так чуток, что он узнавал походку всякого, кто приходил бы к нему в горницу. Даже мою. «Я охотно и часто ходил бы к нему послушать его рассказы о Москве, сопровождаемых всегда почиванием его дочки и жены». которую обыкновенно звали Сергеевна. Но старик не хотел сидеть при мне, и это обстоятельство, в соединении с почтением, не нравившимся моей матери, заставляло меня редко посещать Пантелей Григорьевича. Наконец выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой, как выражалась моя мать, Мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтоб отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправились по первому зимнему пути, быть первозимью, когда дорога бывает глотка, как скатерть, и еще ехать парами и тройками в ряд. Мы поехали на своих лошадях. Я с отцом и матерью в повозке, а сестрица с братцем, парашей и кормилицей в воске, то есть крытой рогожей повозке. Я не стану описывать нашей дороги, она была точно так же скучна и противна своими кормежками и ночевками, как и прежние. Скажу только, что мы останавливались на целый день в большой деревне Вишенки, принадлежавшей той же Просковьи Иванне Куролесовой. Там был точно такой же удобный теплый фригель для наезда управляющего, как и в Парашине, даже лучше. В той половине, где некогда останавливался страшный барин, висели картины в золотых рамах. показавшиеся мне чудесными. Особенно одна картина, представлявшая какого-то воина в шлеме, в латах, с копьем в руке, едущего верхом по песчаной пустыне. Мне с улыбкой говорили, что все картины покойный Михаила Максимович, царство ему небесное, изволил отнять у своих соседей. Отец мой, Точно так же, как в Парашине, осматривал все хозяйство, только меня с собой никуда не брал, потому что на дворе было очень холодно. Селение Вишенки славилось богатством крестьян и особенно охотою их до хороших породистых лошадей, разведенных покойным мужем Прасковьи Ивана. Многие старики приходили с разными приносами, с сотовым медом, яйцами и живой птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас, как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из вишенок приехали мы в село Троицкое. Багрова тоже известные под именем Старого или Симбирского Багрова. Там был полуразвалившийся домишка, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы. Так называл их Евсеич. и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала, как это могли жить в таком мурье, и где тут помещались? В самом деле трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе пять дочерей. Видно, небольшие были требования на удобство в жизни. «Это, Сережа, наше родовое имение», — говорил мне отец, — жалованное нам от царей. «Да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное, неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру. а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не знаю, отчего на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками. За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших? Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян. И заплакала. Отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчивать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них хлеб-соль. Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев. Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство – и все нашел в порядке, как он говорил. Мы легли рано спать, и поутру за несколько часов до света выехали в Чурасово, до которого оставалось пятьдесят верст. Чурасово Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая, и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новые и красные крыши господского огромного дома, флегелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному кольцу с навесом, слуги, целую толпой одетые, как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в лакейскую. где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос. «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из зала растворились, Мы вошли, и я увидел высокого роста женщину в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «На силу я дождалась тебя». Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила. «нашу общую благодетельницу», и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечную любовью. Просковья Ивановна долго обнимала и целовала мою прослезившуюся от внутреннего чувства мать, ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, Хотел было поцеловать ее руку, говоря «Здравствуйте, тетушка», но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю», — проговорила она как-то резко, — «успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену». Наконец она сказала, «Ну, кажется, мы друг друга полюбим». и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее внимания и привета. Пришла и наша очередь. — А, это наши багровы! Продолжала она так же весело: "Я не охотница целовать ребятишек. Ну, да покажите их мне сюда, к свету". На дворе начинало уже смеркаться. Нас сестрицы поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Просковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови и сказала: Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Сережу похож на дядю Григорий Петровича. Девочка какая-то замухарышка, а маленький сынок какой-то чернушка. Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обнимания и целования. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица Замухрышка, а Чернушка. Но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в шахерозане. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Множество стульев стояло около стен – все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом воротилась из гостиной и повелительно сказала «Александра!» Отведи же Софью Николаевну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их. Рябая девица была Александра Ивановна Кавригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота с малых лет, взятая на воспитание Прасковьи Ивановной. Она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушна и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая в спальню. Спальню также отдали нам. В обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа. Их занимали иногда почетные гости – Обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму. которого кормила грудью молодая и прекрасная женщина, его дочь, по словам Александра Ивановны, тогда как в окошко с железной решеткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовую решеткой и бронзовыми полосами и с бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальни перенесли большую двойную кровать, также красного дерева с бронзою и также великолепно. Вместо кроватки для меня назначили диван. Сестрицу же с парашей и братца с кормилицей поместили в спальный, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распорядясь и поручив исполнение Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим на полу стоящим зеркалом, какого я с роду еще не видывал, и ушла в гостиную. Она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы очень ее полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно об Огрове, о бабушке и тетушке. Я не поскупился на рассказы, и в то же время она получила достаточное понятие о нашей уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, на бюро и зеркалах, так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок точно как живая, смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся. Но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит. Я смутился, даже испугался, и, завернувшись головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и, покуда Евсеич, не пришел одеть меня. Умывшись, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключении равнодушно сказал. Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит. Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня. Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Расковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную горничную или барскую барыню спросила, можно ли видеть тетушку. Прасковья Ивановна отвечала, можно. Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень веселая. Она сказала, тетушка желает вас всех видеть. И мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас Так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвище «Замухрышки» и «Чернушки», данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне с сестрицей дала поцеловать руку и сказала — Это так, для первого раза. Я принимаю вас у себя в спальне. Я до ребят не охотница, особенно до грудных. Крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах. Я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать. Маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николаевна, Живи у меня в доме, как в своем собственном. Требуй, приказывай, все будет исполнено. Когда тебе захочется меня видеть, милости прошу. Не захочется, целый день сиди у себя». Я за это в претензии не буду. Я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я с собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стало подчивать им моего отца и мать, А нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения Еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, И назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала, «А, ты охотник до картинок, Так ступай своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диван, Она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать и меня бабушкой не звать, а просто Прасковьей От чего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу. которое показалось мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках. Но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой комнаты. показавшейся мне в то же время как-то темную невеселую, вероятно, от кисейных и шелковых гордин на окнах. Какие были диваны! Сколько было кресел! И все обитые шелковой синейю материи! Какая огромная люстра висела посредине потолка! Какие! Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты? Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов? Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди? Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала, от потолка до полу, с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, Чурасовский дом должен был показаться мне и показался, дворцом шехерозады. Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно. Но зато она понравилась мне больше всех комнат. Широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешенные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид комнате. Просковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей. Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня всеми диковинками и сокровищами, как я думал тогда, украшавшими Чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтобы передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что тетушка занята очень разговорами с моим отцом и матерью, и выслала ее, прибавя «изволь отсюда убираться». Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и, чтобы утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала, Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой, и я уже привыкла ее так звать. «Я ей такая же родня, как и вы, только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники!» Я ничего не понял, грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно, но ненадолго. Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне, и я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим, Все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила. «Экай ты, дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрова. Я подумал – Ну что говорить о Багрове после Чурасова? Но не так, видно, думала Александра Ивановна, и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя, как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли, как ее взял было к себе в багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович. как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово, и как живет она у ней вместо приемыша уже шестнадцать лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая, немолодая женщина, которую я еще не знал, и стал нас ласкать и целовать. Ее называли Дарья Васильевной, ее фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно, платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платье обыкновенно дарило ей Просковья Ивановна с своего плеча и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась. Да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась. Но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и смешная женщина. Росковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с парашей и кормилицей. А Александра Ивановна шепнула мне тихо, «Пришла все выведывать услуг». Ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «Экай ты, дитя», принялся вновь рассказывать, и описывать гостиную и диванную, украшая все по своему обыкновению. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которую она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Иванне, об Александре Иванне и о Дарье Васильне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно. То же, что и я, и мы с ней всегда во всем были согласны. Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек пятнадцать. Между прочим, тут находились Александр Михайлович Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, господин Петин с сестрой, какой-то помещик Бедрин, которого бронил и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, Ленивцев с женой, и Павел Иванович меницкий недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой. Это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Прасковья Ивановна их очень любила. Оба молоды, хороши с собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Минницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в двадцати пяти верстах от Чурасова возле самого упраздненного городка Тагая. И потому езжали к Просковье Иванне каждую неделю, даже чаще. Минницкие в этот день вместе с моим отцом приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами – и водила нас обоих сестрицы сестрицей в гостиную. Просковья Ивановна показывала нам гостям, говоря, «Вот мои багровые, прошу любить и жаловать». «А как Сережа похож на дядю Григория Петровича!» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Минницких, которых я уже знал, мне не очень понравились. Особенно не взлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза». Прасковья Ивановна беспрестанно ее бронила, а та смеялась. Все это показалось не странным и неприятным. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину. Это название утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью, кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна. И то мы обедали не одни, а с дедушкой, бабушкой и тетушками. И мне такое отлучение одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства. Она очень хорошо поняла его и разделяла со мной. Но сказала, что нельзя не исполнить волю Просковь Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем», — прибавила она, — «со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться десять человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество и которые не только громко разговаривали и смеялись но даже ссорились и толкались и почти дрались между собою к ним беспрестанно прибегали девки которых оказалось еще больше чем лакеев и столовой был коридор в девичью и потому столовые служил единственным сообщением в доме На лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в Лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсей и бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумление и даже страх от наглого без и своеволия окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параши. — Что это? Господи, куда мы попали? Хорош господский богатый дом. Да это разбой денной! Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаней, приносимых из залы, ту же минуту на расхват съедали жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорович, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что надобно же детям кушать, не обращали никакого внимания, а казначей, человек смирный, но нетрезвый, со вздохом отвечал. «Да что же мне делать, Ефрем Евсеевич? Сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась!» Просите особо у стола. Евсеич пришел в совершенное отчаяние, что дети останутся не кушанши. Жаловаться было некому, все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел параша запереться изнутри. а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из Багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтобы немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел Прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно солгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь, хотя она вообще хорошо знала Чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтоб могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле, рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась, и что это давно известно Просковье Ивановне. А Михайлушка, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большой важностью сказал, явно стараясь оправдать Лакеев, что это ошибка повара. что куш сейчас податут и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, и пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощения в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица и что дети поедят после. Она уже слышала, что нам готовят особое кушанье и что тетушка об этом никогда не узнает. Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мною. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увел нас из столовой, приказала, чтоб мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параши, чтоб Чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица. Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые. Этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Просковью иванну я считал, такую великую госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней. Я очень помнил, как она говорила моей матери, приказывай, все будет исполняться. Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны. Но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял, и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях. Но все мои вопросы об Александре Иванне, об ее положении в доме и об ее отношении к благодетельнице нашей Просковье Иванне мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем смирный буфетчик и Евсеич принесли нам обед. Позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно, особенно потому, что маменька сидела с нами. После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство – состоявшего в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и прочего. Сверх того у меня был удивительный ларчик или шкафик, оклеенный резной костью, в котором находилось восемь ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камешками, всегда называемыми мною «штофами». Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с судилищ, также занимали один из ящиков. Все восемь ящиков запирались вдруг очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца – Очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь неизвестно в который раз все мои драгоценности. Потом приходил к нам отец. Мать сказала ему о нашем позднем обеде. Он пожалел, что мы были долго голодны и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет. Вскоре после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленную и сейчас после нашего детского ужина легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине и порасспросить кое о чем, казавшимся мне непонятным. Как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что все обнимала ее, говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслышать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала. оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов. Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать, и было о чем переговорить. потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о проскоре Иванне, хвалил ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые и хотя подчас резкие грубые речи. Александра Ивановна, Успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Иванне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить, и в которую она видела только капризность и странности. Мать в свою очередь пересказала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том что Прасковью Иванну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйские дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги. отворню и лакейство до того избаловал, что вот как они с нами, будущими наследниками, поступили. Что Прасковья Ивановна – большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст. Молится Богу по капризу, когда и захочется. А не захочется, то и среди обедней из церкви уйдет. Что священника и притчат, содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом. И то в самые большие праздники. Что первые удовольствие летом – сад, за которым она ходит, как с... а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты. Что Прасковья Иванна, ее сироту не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре не вздумается. что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтоб она своей внучке сиротки что-нибудь при жизни назначила для того, чтобы она могла жениха найти. Просковья Ивановна и слышать не хотела, и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба, и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себя на шею мужа. который из денег женился бы на ней на рябушке-кукушке, да после и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Просковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы и поверил Александре Ивановне, потому что она казалась мне такую умную, ласковую и правдивую. Я вдруг обратился к матери с вопросом, «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала, «Если б я знала, что ты не спишь, то не стало бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку и что тетушка недобрая. А это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же не говорить об этом ни сестре, ни Всейчу, ни параше. Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении доброе или не совсем добрые Прасковья Ивановна. Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александра Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина, и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Росковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже двадцать лет жила вдовою. пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственной чистотой целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой. Она беспощадно обвиняла себя в самых тонких, иногда уклонениях от тех нравственных начал. который понимала. Этого мало она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всегда более своим спокойствием, она не занималась хозяйством. говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михайла Максимова. Но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила, «Я знаю, что Михайлушка – тонкая штука, он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян – И набивает свой карман. Я это знаю, Но знаю и то, Что он человек умный и не злой. Я хочу одного, Чтоб мои крестьяне были богаты, А ссоры жалоб и слышать не хочу. Я могла бы получать доходу вдвое больше, Но на мой век станет, Да и наследником моим останется В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороной справки о них в соседних деревнях через верных и преданных людей. Ее крестьяне действительно жили богато, это знали все, но многочисленная дворня вследствие такой системы управления – дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты, не годится спустить в крестьяне. Замечала ли нескромность поведения в женском поле Она опять приказывала Михайлушке отослать такую-то в дальнюю деревню ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надо было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном. Просковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме Божием, знала наизусть весь церковный круг, сама певала своими певчами, стоя у клироса, Иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела. Впрочем, это не мешало ей во время говения по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут. или с Александрой Иванной. Она говаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик, чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употреблением скоромной пищи, если была нездорова. Терпеть не могла монахов и монахинь, и никогда черный клубок или черная камеловка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни. Но, узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уважения, помогала щедро. А как люди, достойные уважения, встречаются нечасто, то и вспоможения ее были редки, и Прасковью Ивановну вообще не считали добрую женщину. Надо бы сказать правду. что доброты в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости, в ней было мало. Или лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, А вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, немного было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила меницких а впоследствии мою мать. Наконец, правда, и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато. Всем говорила «ты» и без всякой пощады высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участие в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. своих корыстных расчётов тут не могло быть, потому что от Проскови Иванной трудно было чем-нибудь поживиться. Итак, это необыкновенное сочетание гостей объясняется тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива. Лугунов заставляла лгать, вестовщиков рассказывать вести, сплетников Сплетни, что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме Дарьей Васильевной и двоюродную внучку и сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно. Они были не что иное, как приближённые служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения. А очень неглупые и добрые по природе Александра Ивановна, конечно, не понимавшие вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшие поставить себя в лучшие отношения, много испытывала огорчений, и только дружба Минницких и моих родителей облегчала тягость ее положения. Я описывал Прасковью Ивановну такую, какую знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какую она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ее знакомых и хорошо ее понимавших людей. Жизнь в Чурасове пошла как заведенные часы. Гости сменялись одни другими, то убывали, то пребывали. Мать с каждым днем приобретала большую благосклонность Прасковьи ванны с каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Минницкой.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 он с удивительной настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Просковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами, раннее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки. «Софья Николаевна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гости уже в половину обедала с детьми, она посмеялась и перестала ее подчивать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем по утрам. Александра Ивановна или Минецкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет. Да мы ложились на большую двуспальную кровать, Минецкий садился на диван.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 Каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались. Но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для детяти вопросы. Иногда...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 Я отвечал, что мне досадно, когда поднимают на смех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами. Он проводил время или с Прасковьей Ивановной ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьевича.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 и его же Полидор «Сын кадмы и Гармонии. Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксат халдейской повесть, не помню чье сочинение, и «Нума или процветающий Рим», тоже хераскова. и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна. Они воспламеняли мое участие и любопытство. Но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку. В чем, однако, признавался матери, и за что она очень снисходительно меня журила.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 Наконец тут же попались мои безделки Карамзина и его же издания разных стихотворений разных сочинителей под названием «Ауниды», то стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребяческий возраст. Чтение всех этих новых книг и слушание разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться. Для думания же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю. Что желаю узнать и о чем спрашиваю. Он частенько говорил мне, да что это тебе соколик за охоту узнавать от чего да почему да на что и этого и старики не знают а ты еще дитя так богу угодно вот и все пойдем ка лучше посмотрим картинки в этом роде жизнь с мелкими изменениями продолжалась слишком два месяца и несмотря на великолепный дом каким он мне казался тогда на разрисованные стены, которые нравились мне больше картин и на которые я не переставал любоваться, несмотря на старые новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна и которые я слушал всегда с наслаждением, несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо ждал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом. Я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главную причину скуки, ясно и тогда мною понимаемую, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык. к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце. Привык проверять свои впечатления ее разумным судом. Привык слышать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Минницкий и особенно Александра Ивановна.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 потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого бог знает за что называла Просковья Ивановна Чернушкой. Кроме же кабинета и детской, только на короткое время непременно с Евсейчем позволяли мне побегать в столовой. Просковьи Ивановны я не понимал, верил на слово, что она была добрая.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 потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну что тебе там делать в этой мурье?» — говорила она. «Свекровь по тебе не стаскуется, а заловки и подавно. Я тебе ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать не спорила. Но отец мой тихо, но в то же время настоятельно Докладывал своей тетушке, что долей оставаться нельзя, что уже той почты нет писем из погрова от сестрицы Татьяны Степанны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает.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 что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. Да, Софья Николаевна, говорила она, ты еще не видала моего Чурасова. Его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои двадцать родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, Приезжай одна с ребятишками, хоть я до них и не охотница. А всего бы лучше чернушку, меньшого сынка, оставить у бабушки. Пусть он ревет там в волю. Если не приедете, осержусь. Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания.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 и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово, к Кальпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через два я увидел с горы уже милые мне Багро. Багрова после Чурасова Багрова было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенное в лощине между горами, с трех сторон окруженные тощей голой уремой, а с четвертой – голую горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, Багровы произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, Это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело. Вокруг них и на улице снег казался мелок. Так все было уезжено и укатано. Господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком. Около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что каждому надо было выкопать проезд. Господский двор по своей обширности еще более смотрел какой-то пустыней. Сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам... Проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не мог надевиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами Встретил нас на дворе веселым, приветливым лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николаевну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которым не могла сладить богатая тетка. отдававшие ему все свое миллионное имение и привыкшие, чтоб каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения раннее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего. Мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах. Обогащенные новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни, вполне оцененной мною, Я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять. даже не пускались бегать к Пантелею Григорьевичу или Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянова, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях в суде решить дело непременно в нашу пользу. Но Пантелей Григорьевич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мироволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется. Что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву, и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степанович», сказал в заключении Пантелей Григорьевич. «Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог поверить, что Лукояновский судья его обманывает. и сам, улыбаясь, говорил «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальную точностью. Погода становилась мягче, пришла масленица, мы с сестрицей катались в санях, и в первый раз в жизни видели, как крестьянские дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху, но мне весело было смотреть на шумные веселье катающихся. Многие опрокидывались вверх ногами, Другие налетали на них и сами кувыркались. Громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальни. С нее я не боялся кататься вместе с моей подругой. Но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали. Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Пелагея Орделеона Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была притолстая и не очень старая женщина. Сын же ее – урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиною своего посещения. Пелагея Арделеонна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою, Татьяну Степанну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степанну. принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степанна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка, но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение. В назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей. Комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны. Деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены. А также и вся девичья. Тетушка разряжена в лучшее свое платье. Даже бабушку одели в шелковую шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то трепицы, которую она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: "Едут, едут!" Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила. Отец, мать и тетка также отправились туда. А мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всей девичей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть. Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась. Потом подъехали необыкновенные величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданный Николай, а также Мазан и Танайчонок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо. Когда же гости вошли в Лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опорометью в коридор и буфет, чтобы видеть, как жених с матерью станут проходить, через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара. Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу. «Ах, это мавлюдка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись до жениха, а Евсеич сказал «Эк, буря!» «По будет мавлюдки!» Повел нас в наши комнаты. Слова «жених», «невеста», «сватание» и «свадьба» были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параши Евсеичу, Как же тетенька выйдет замуж за рожного? Жена должна помогать мужу. Она такая сухонькая, а он такой толстый. Она его не поднимет, если он упадет. Параша смеялась, отвечала мне вопросом. Да зачем же ему падать? Но у меня было готово неопровержимое доказательство. Я возразил. что сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать. Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их, всегда без матери, и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление. Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава Богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз жениха. Он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на свою тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит. И что одна у него есть утеха – борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне. Она прибавила с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если Бог даст ему судьбу, то небесчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степану, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извинила его привычкой отдыхать после обеда. Но, видя, что он того и гляди, повалится и захрапит, Велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, Увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, И тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увольня, Чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты, и дальнейшего формального сватовства не было. Первая весна в деревне. В середине Великого Поста, именно на средокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанные мною особого рода волнения. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу. Хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во множестве сочувствия, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полям рыба, как начнут ловить ее вителями и мордами, как прилетит лесная птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам, как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи. Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные, томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья деревьев, на мокрить и слякоть, на грязные сугробы снега, на луже мутной воды, на серебро неба, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тем не менее, следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения. Из Новой Горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взломок. С другой — часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли. Из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая Грачевую рощу. Из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней. которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа. С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца Евсеича из Девичей и Лакейской. Пруд посинел и надулся. Ездить по нём опасно. Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колёса. Молоть уж нельзя, пора спускать воду. Антошки на враг ночь прошел. Да и Мордовский напружился и почернел. Скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдёшь. Мазан провалил с миской щей и щи пролил. Маски снесло, вода залила людскую баню. Вот что слышал я беспрестанно и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно рассказывали по двору и начинали ведь гнезда в грачевой роще. Скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица. Дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд. Видел диких голубей по гунам, Дроздов и пиголиц около родников. Сколько волнений, Сколько шумной радости! Вода сильно прибыла, Немедленно спустили пруд и без меня. Погода была слишком дурна, И я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили Моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит, без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть. И с помощью отца, слез и горячих убеждений Выпросил я позволение у матери, Одевшись в тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, Посидеть на крылечке, выходившем в сад, Прямо над Богорусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, Потому что везде была вода и грязь. В самом деле... что происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя невидавший, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером гречевые рощи. Все берега, полуев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко. Часто опускаясь на землю, одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывались место на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя -то — Шилохвостя! — Шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич. — Эх, стай! А кряк вы-то, бачки видимо-невидимо. А слышали, подхватывал мой отец, Ведь от степняги кронж не позаливается, Только больно высоко. А вот сивки играют над озимыми, Точно, туча. Веретенников-то сколько, А турухтанов то я уже и не видывал таких стай. Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило. Только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение. И все это понятно вполне только одним охотником. Я и в ребячестве был уже в душе охотник. И потому судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить. И только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старый сокольник, и пуделя Тритона, которого все звали Тринтон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел своей добычей, Это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички хвосте. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям. всегда новым потрясающим и восхитительным говорю привык в том смысле что уже не приходило от них выступления погода становилась теплее мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам даже сестрицу отпускала со мной всякий день Кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика. А Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами. Как ударил! Так и не ворахнулся. Всякий день также стали приносить старые грамотеи Масеич разную крупную рыбу щук, езей, головле, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть ужение. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке. Представлял себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель, и к великому моему горю должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самую скучную тюрьмою. А какой я только читывал в своих книжках. А как я очень волновался рассказом Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой. К тому же мать почти не отходила от меня. Она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние. Но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая хоть на минуту к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопивший огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которую Бог знает от чего на меня напала. И это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагию, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка Любил слушать. Мать и прежде знала об этом, Но она не любила ни сказок, ни сказочниц, И теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, Немолодая, но еще белая, румяная и дородная женщина. Помолилась Богу, подошла к ручке, Вздохнула несколько раз по своей привычке, всякий раз приговаривая, Господи, помилуй нас грешных. Села у печки, подгорюнилась одной рукой и начала говорить немного на распев. В неким царстве, в неким государстве. Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек". Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки? что, напротив, я не спал доли обыкновенного. Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас, но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею которая разговаривала со мной о «Баленьком цветочке». И сказывание сказок на ночь прекратилось очень надолго. И это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагеи сказывать иногда мне сказки в продолжении дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть о «Баленьком цветочке». С этих пор до самого моего выздоровления, то есть до середины страстной недели, Пелагей ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», Иванушку дурачка «Жар-птицу» и «Змея-горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе. не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В Страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степанна и тетушка Александра Степанна, которые на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме Божием светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла. Они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полойми. Вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсейчу: это чего испугалась, и дивилась тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца. в красном и синим сандалии, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крошении. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет, разными лоскутками и шамаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым пирочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес!». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес, милый друг Сереженька». Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христового воскресения. И она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушки, которая была очень богомольна, Как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать стояла на коленях, в полголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно скачал с постели, встал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особенного рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорей заснуть, но нескоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета, она обняла меня и, похристосовшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, тоже похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал, «Эх, соколик, проспал, ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и брату, перецеловал их, и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал «Солнышко играет!» Евсеньевич правду сказал. Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками – и увела меня с собою. Отец с тетушками воротились еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол, Мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец. Мать постничала одну старостную неделю. Да она уже и пила чай со сливками. А мы с сестрицей только последние три дня. Но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, Опитались мы ухою из окуней медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу. Мы перехристосовались со всеми, каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил, «Отчего Евсеичи другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне, «Вот еще выдумал, едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне, Это не твое дело. Через час после разгавливания Пасху и ключом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девчонки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почищенные, умытые и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца. Как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде прямо через затопленную урёму. В одну минуту сбежалась вся деревня, И вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Балтуненко и дворового молодого человека Василия Петрова, возвращающихся от обедней из того же села Неклюдово. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединилась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми, дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал, как скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевезти на берег этих безумцев. Был Туненок и Васька Рыжий, как его обыкновенно звали, распевая громкие песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой направо, передвигались вперед. Голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие. шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать. А другие утверждали, что стоя на берегу хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старицы с руками уйдешь, что одежь на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяный пойдет, как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками. «Левее! Правее! Сюда! Туда! Не туда!» и прочее. Между тем, пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление – и стали подаваться влево, где текла, скрытая под водою, так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, который нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а, может быть, и сочли одобрительным знаком, Несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились. Что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина. Точно все старались вслушаться, что они говорят. Слава Богу, они пошли вниз по канавке, но... по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого Болтуненко. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду. Молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугоруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый Болтуненок исчез под водою. Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый Болтуненок оступился и попал в канаву. Все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх. Канавка была узенькая, и сейчас было попасть на берег. Но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали «Пропал! Утонул!». Женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушке, которые принялись меня расспрашивать. Что такое случилось? же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушка знали, что пьяные люди идут вброд по полям. А как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый был туненок, пропал, утонул, то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрицана нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу, и что теперь, хоть и найдут утопленника, Да уж он давно захлебнулся. — Больно жалко смотреть, — прибавила Параша, — на ребят и на хворую жену старого мельника. А уж ему так на роду написано. Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают, знал, что все умрут, знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами, очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома. Но смерть Мельника был Тунинка, который перед моими глазами шел, пел, говорил... и вдруг пропал навсегда, произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление. И утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине. О кораблекрушениях я много читал. На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ. Не нашли, был Тунинка. Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает раннее в день разговения. Наконец накрыли стул, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал, старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно, и как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передругшие от мокроти и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого был тунинка заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за сипуну тонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротою воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом. Все сбегали посмотреть утопленника и все воротились такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло, Улеглось моё воспаленное воображение, я сладко заснул. Погода переменилась, и остальные дни Святой Недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемую земляную водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, Вдруг слила. В то же время так же вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полную молодую торопливую жизнью. когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы. И только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дреном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия, беспрестанного изменения и движений вперед уже не было. Горестное событие, смерть старого мельника, скоро было забыто мной, подавлено, вытеснено новыми могучими впечатлениями. Ум и душа стали чем-то полны. Какое-то дело легло на плечи, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы И завернутые в них головки цветков. Когда жаворонки с утра до вечера Висят в воздухе над самым двором, Рассыпаясь в своих журчащих, Однообразных, замирающих в небе песнях, Которые хватали меня за сердце, Которых я заслушивался до слез. Когда божьи коровки и все букашки Выползают на божий свет, Крапивные желтые бабочки замелькают, Шмели пчелы зажужжат, Когда в воде движение, На земле шум, в воздухе трепет, Когда и луч солнца дрожит, Пробиваясь сквозь влажную атмосферу, Полную жизненных начал. А сколько было мне дела, Сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучливых криков. Надо было посмотреть, как развёртываются листья на сиренях, и как выпускают они сизые кисти будущих цветов. Как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах. как муравьиной кучи ложили, зашевелились, как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы, как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений старые свои гнезда, как на наседка, оберегая крошечных цыплят, И, как коршуны кружились, Плавали над ними. О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, Не катал яиц, Не качался на качелях с сестрицей, Не играл с суркой, А ходил и чаще стоял на одном месте, Будто невеселый и беспокойный. Ходил, глядел, и молчал против своего обыкновения. Обветрил и загорел я, как цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надевиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. Ну чего, соколик, ты не видал-то? Говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу, и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез. ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев в первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, Услыша, издали также в первый раз пение воракушки. «Ну, Сережа», — сказал он мне, — «теперь все птички начнут петь. Воракушка первый забивает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи. И еще веселее будет в Багрове». Наконец пришло и это время. Зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи. И пели, не уставая, и день, и ночь. Днем их пение не производило на меня особенно впечатления. Я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже. Но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах свисты, раскаты и щелканье их С двух сторон Врывались силою В нашу закупоренную спальню Потому что она углом Выходила на загибавшуюся реку Прямо в кусты Полные соловьев Мать посылала ночью Пугать их И тут только поверил я Словам тетушки Что соловьи не давали ей спать Я не знаю исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать, было ли мне тогда весело. Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей. Наконец я стал спокойнее, присмотрелся. привык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которые, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. Ну, теперь ты, кажется, очнулся. Сказала она мне, лаская и целуй меня в голову. А ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участие. Ты забыл, что у тебя есть мать. И слезы показались у ней на глазах. Самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести. Вдруг ты... точно пелена спала с моих глаз конечно я не забывал что у меня была мать но я не часто думал о ней я не спрашивал и не знал в каком положении было ее слабое здоровье я не делился с ней в это время как бывало всегда моими чувствами и помышлениями и мной владело угрызение совести и раскаяния Я жестко обвинял себя, просил прощения у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я недостоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастью, мать не всегда умелая или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений. Она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, Она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время, и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излиянием взаимного раскаяния и восторженной любви. Между нами исчезло расстояние лет и отношений. Мы оба иступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать. Она, что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком. В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел. Он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» — спросил он с тревоженным голосом. Мать молчала, но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал... Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстраивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех. Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу. Увы. несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах а тогда я поверил что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств что он не умеет так любить как мы с маменькой любим разумеется через несколько дней совсем утихло мое волнение успокоилась совесть Исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлением природы. Но я долго предавался им с некоторым опасением. Горячный жг матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что он понимал превратно и чего мне знать не следовало. Между тем, как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал... Все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище. Даже некоторые старухи. Ибо только в эту пору, то есть с весны от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба. Ези, головли и лени. Стоило бегать пораньше утром на один час. чтоб принести по крайней мере, пару больших езей, упустив столько же или больше. И вот у целого семейства была уха, жареная или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил, — Эт, Сокольк, еще не твое ужинье, теперь еще везде мокро и грязно". А вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет, к тем порам я тебе и удочки приготовлю. Пришла пора и моего ужения, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную. что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки – маленькую, среднюю и побольше. но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы. Такую я и бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещало, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец собирался удить с большой охотой. — Ну, что теперь делать, Сереж, на реке? — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. Кивацкий пруд пронесло, и его нескоро запрудят. Рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Богоруслане. Пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в багровии клюет хуже. Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки. И хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями, прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, что я почти забывал об ужении, но тогда уже успокоенный от волнений, присыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром страстно любимой мной охоте. И чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоявшее из Тины и грязи, Истрескавшиеся от солнца, Но еще не высохшие внутри. Везде валялись жерди, сучья и коряги, Или торчали колья, Воткнутые прошлого года Для вятелей. Прежде все это было затоплено И представляло светлые, Гладкое зеркало воды, лежащие в зеленых рамах И поросшие зеленым камышом. Молодые его побеги Еще были неприметны, А старые гривы сухого камыша, Нескошенного в прошедшую осень, Неприятно желтели Между зеленеющих краев Прудового разлива, И волнуемые ветром Еще неприятнее, Как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места по суше, неподалеку от кауза стали мы удить. И вполне оправдались слова отца. Беспрестанно брали окуни, крупные плотва, средней величины ези и большие линии. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски. А я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. я никогда не видел что отец мой так горячился и у меня мелькнула мысль от чего он не ходит удить всякий день евсейджи горячившийся всегда и прежде сам говорил что не помнит себя в таком азарте азарт этот еще увеличился когда отец вытащил огромного окуня еще огромнейшего линя. А у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба, и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее. И хотя и уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой. Но отец и Евсеич и не думали возвращаться. И, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, всеич сказал. — Что бы вам, Алексей Степанович, забрать сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был! Отец отвечал с некоторой досадой, «Ну, как мне поутру? Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы и хаживали!» Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невеселым. Пойманная рыба едва помещалась в двух ведрах. Мы принесли ее прямо к бабушке и тетушке Татьяне Степане, и только что приехавшей тетушке Аксинье Степане. Александра же Степанна давно уехала в свою Каратаевку. Они неравнодушно приняли наш улов. Они ахали, разглядывали и хвалили рыбу, которые очень любили кушать, а Татьяна Степановна – удить. Но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от нее воняет сыростью и гнилью. Она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовой тиной, что, может быть, и в самом деле было так. Оставшись наедине с матерью, Я спросил ее, отчего отец не ходит удить, хотя очень любит уженье? Отчего он ни разу не брал ружья в руки, а стрелять он тоже был охотник, о чем сам рассказывал мне? Матери моей были неприятны мои вопросы. Она отвечала, что никто не запрещает ему ни стрелять, ни удить, но в то же время презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об ужении. называя его «забавою людей праздных и пустых, не имеющих лучшего дела», «забавою приличную только детскому возрасту». И мне немножко стало стыдно, что я так люблю удить. Я начинал уже считать себя выходящим из ребячего возраста. Чтение книг, разговоры с матерью о предметах недетских, ее доверие ко мне, ее слова, питавшие мое самолюбие – Ты уже не маленький, ты все понимаешь, как ты об этом думаешь, друг мой, и тому подобные выражения, которыми мать в порывах нежности уравнивала наши возрасты, обманывая самое себя. Эти слова возгордили меня, и я начал свысока посматривать на окружающих меня людей. Впрочем, недолго стыдился я моей страстной охоты к уженью. На третий день мне так уже захотелось удить, что я, прикидываясь своим детским возрастом, от которого, однако, в иных случаях отказывался, выпросился у матери на пруд поудить с отцом, куда с одним Евсеичем меня бы не отпустили. Я имел весьма важную причину не откладывать у Жени на пруду. Отец сказал мне, что через два дня его запрудят. или, как выражались тогда, займут заимку. Евсеич с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков. Они навязывали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы. Общие наши надежды и ожидания не были обмануты. Мы наудили много рыбы, и в том числе отец поймал четырех щук, а Евсеич – двух. Заимка пруда, или лучше сказать, последствия заимки, потому что на пруд мать меня не пустила, также представила мне много нового, никогда мною не виданного. Как скоро завалили вишняк, и течение воды мало-помалу прекратилось, река ниже плотины совсем обмелела. И кроме глубоких ям, называемых омутами, Бугуруслан побежал маленьким ручейком. По всему протяжению реки, до самого Криватского пруда, также спущенного, везде стоял народ и старый, и малый, с бреднями, вятелями и недотками, перегораживая ими реку. Как скоро рыба послышала, что вода пошла на убыль, она начала скатываться вниз, оставаясь иногда только в самых глубоких местах и, разумеется, попадая в расставленные снасти. Мы с Евсеичем стояли на самом высоком берегу Бугуруслана, откуда далеко было видно и вверх, и вниз, и смотрели на эту торопливую и суматошную ловлю рыбы, сопровождаемую криком деревенских баб и мальчишек, и девчонок. Последние употребляли для ловли рыбы связанные юбки и решета. Даже хватали добычу руками, вытаскивая иногда порядочных плотиц и язиков из-под коряк и из рачих нор, куда во всякое время особенно любят забиваться некрупные налимы, которые также попадались. Раки присмешно корячились и ползали по обмелевшему дну и очень больно щипали за голые ноги и руки, бродивших по воде и грязи людей, отчего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок. Бугор Руслан был, хотя не широк, но очень быстр, глубок и омутист. Вода еще была жирна, по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода в каос. На другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежнюю глубокую многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали заимку, а рассказы отца еще более подстрекали мою досаду и усиливали мое огорчение. я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил в ответ, что нечего мне делать в толпе мужиков и не для чего слышать их грубые и непристойные шутки, прибаутки и брань между собою. Отец напрасно уверял, что ничего такого не было и не бывает, что никто не бронился, но что веселого крику и шуму было много. Не мог я не верить матери, но отцу хотелось больше верить. Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усиленной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи. Но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило. А потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на не незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье. Я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы или кулиги дикого персика – которые тянулись по скатам круглых, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветали вишня и дикая акация или челезник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху. Иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, Слышался хриплый голос кричеток, С трепета поднимались дороги И тут же садились. Не один раз отец говорил, «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, Совсем не похожий на тот, Который под горою населял воды и болота. И он показался мне еще прекраснее. Тут только... На горе почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху. Там пахло стоячей водой, тяжелую сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок. Тут только я почувствовал справедливый жалоб матери на низкое место в Багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли. И, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже не молодой, мерно и бодрый ходит взад и вперед по десятине, рассеивая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина засохами, запряженные в них лошадки казались мелкие и слабые. Но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошниками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево. Разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там, несколько раз паханая земля. За ними тащились три бараны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками, ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильно и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне непонятнее оценить, однако глубоко поразили меня. Отец пошел на вспаханную, но еще не забаранованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать. А я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей, двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, Я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил, «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день от восхода до заката солнечного бродили взад и вперед, как по песку по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтоб меня заставили барновать землю. Полный таких мыслей Воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, я горячился. Наконец она с важностью сказала мне, «Выкинь этот вздор из головы. Пашней борьба не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, я позволяю». Через несколько времени... Действительно, мне позволили попробовать барановать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле. Не умею держать вожжи и править лошадью. Не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом. Именно в эту пору житья моего в Багровии я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее, но это нисколько не значило, чтоб я стал меньше ее любить. Причиной этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она как девочка не могла разделять со мной, и потом мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили. Они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что братец все, а она ничего». Но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры. И никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачало светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка или, лучше сказать, тетушка. Мать заказывала только кушанье для себя и для нас, но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что мои матери все в доме боялись, а не любили, кроме Евсеичей Параши. хотя мать никому и грубого слова не говаривала. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать. По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большей частью родные нам. Приезжали также и чичеговы, только без старушки мертвага. Разумеется, мать была им очень рада, и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове. Эта мысль постоянно смущала и огорчала меня. Петр Иванович Чичигов, так же, как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой ружье и собаку. И всякий день ходил стрелять в наших болотах, около Нижнего и Верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и коростелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту, они принесли полные ягдаши дичи. Петр Иванович все посмеивался над моим отцом, говоря, что Алексей Степанович большой эконом на порох и дро. что он любит птичку покрупнее да поближе, что бикас ему не по вкусу, а вот уточки или болотные курочки, так это его дело. Тут места побольше. Отец мой отшучивался, признавая, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять, не привык, и что Петр Иванович, конечно, убил пары четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которые на будущий год уродится. Петр Иванович громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты. когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. Ну, Сережа, так начинал он свой разговор, как поживают старикашки сумароков, херасков и особенно ломоносов, что поделывает Крамзин с братьей новых стихотворцев. Это значило... чтоб я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним. Одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно. К сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение, или декламация, как он называл, очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаевич особенно любил передразнивать московских трагических актеров. И, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение. Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавно. Тем не менее, я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Ивановичем чичаговым Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей. Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновникам, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым, прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенною живостью припоминаю я что уже незадолго до его смерти очень больному прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю, кем написанные, едва ли шатровым. Первого куплета помню только половину. Перлова сизых облаков И льда в толчок в кавказ ногами, И вихры бурными крылами — Рассекший воздух прилетели. Хвостом с ребро-златом охровым Или радужно-гнедобагровым Следы пурпурный замети. Но вдруг картина применилась, Услышал стон я голубка. У Лизы покатилась Из левого ее глазка. Катилась по щеке, катилась, На щечке в ямке поселилась, Как будто в лужица вода. Не так-то были в старые веки На слезы скупы человеки, Но люди были ли тогда? Когда девушке случалось В разлуке с милым другом быть, то должно ей о нем казалось ручьями слезы горьки лить. Но нынче слезы дорогие, сравнятся ль древние, простые с алмазной нынешней слезой. Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов слушал мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Ну, друг мой», — сказал он мне потом с живым и ясным видом, «ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума». Во время страданий, превышающих силы человеческие, Он употреблял опиум в маленьких приемах. Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Ужение мое ограничилось ловлю на булавочные крючки ложков, пескарей и маленьких плотичек. По мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслан, до так называемых Антошкиных мостков, построенных крестьянином Антоном против своего двора. Далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали и чем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было. и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в горячевую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле там было очень хорошо. Берега были обсажены березами, которые разросли, широко раскинулись и давали густую тень. Липовая аллея пересекала остров посередине. Она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада. Она служила дневным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых через несколько лет я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна, сидя под освежительной тенью на берегу широкой и резво текущей реки. Иногда с удочкой в руке, Охотно слушала она мое чтение, Приносила иногда свой песенник, Читала сама или заставляла меня читать, И как не были нелепы и уродливы эти песни, Принадлежавшие Сумарокову с братьей, Но читались и слушались они С искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть Охотничью песню Сумарокова. Она начинается так. Не пастух в свирели играет, Сидя при речных струях, Не пастух овец сгоняет На прекрасных сих лугах и прочее. Мы так нахвалили матери моей Прохладу тенистого острова, полдневной зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но я не знаю почему, только такое осторожное искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как всегда бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду, стук толчей, шум мельницы, долетавшие иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным. Сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев час, она ушла домой, в свою душную спальню. раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни, унесли кожу и подушку, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез, и даже вырезала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стежки из своего писени. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа Софья Николаевна посетила остров. Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы. Видел, как полют яровые хлеба, всы, полбы и пшеницы. Видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда незаметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа, одна из всех крестьянских полевых работ, которые я до тех пор еще не видывал, понравилась мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому потаённому колку. состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых лип. Колку, давно заповедному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум, то какой-то отрывистый, мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил, что это такое? — А вот увидишь, — отвечал отец, улыбаясь. Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно. Когда же мы обогнули его, чудное зрелище поразило мои глаза». Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко блистая на солнце взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами. как было догадываться по громкому смеху. Расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения коз деревянными лопаточками, обмазанными глиной с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко, и отец мой сказал обыкновенное приветствие «Бог помощь» или «Бог на помощь», громкое «Благодарствуйте, батюшка алексей степанович огласила поляну отозвалось во овраге и снова крестьяне продолжали широко ловко легко и свободно размахивать косами в этой работе было что то доброе веселое так что я не вдруг поверил когда мне сказали что она тоже очень тяжела Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах. Нетронутая трава стояла стеной в пояс вышиною, и крестьяне говорили, «Что за трава? Медведь медведем Я никогда не умел удовлетворительно объяснить себе этого выражения, употребляемого также, когда говорилось о густом, высоком, нежатом хлебе. «Как тут пришел медведь?» Я думаю, что словом «медведь» выражалась сила, то есть плотнина, вышина и вообще добротность травы Или хлеба По зеленым высоким рядам Скошенной травы Уже ходили галки и вороны Налетевшие из леса Где находились их гнезда Мне сказали, что они Подбирают разных букашек Козявок и червячков Которые прежде скрывались В густой траве А теперь бегали на виду По опрокинутым стеблям растений И по обнаженной земле Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягкие и вкусные. Мне так было весело на синокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного врага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлина. Слышался также кошачий крик и унывный стон Иволги. Звуки эти были так различные, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны. Вдруг копчик вылетел на поляну. высоко взвился и, кружась над костцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички, Всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи. но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. А, -а, а попалась, бедняга, подцепил, понес в гнездо детей кормить. Раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина синокоса не выходила из моей головы во всю дорогу, но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтобы рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке, а если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом параше, а потом и тетушки с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали козьбу и всю уборку сена. И, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надевиться, только чему я так рад. Тетушка, однако, добавила. Да, оно смотреть точно приятно. «Да косит-то больно тяжело в такую жару!» Эти слова заставили меня задуматься. Моя милая сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верную моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек. Врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки детского чтения. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горехвостки – Мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда, и тогда, бережно раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо. Тогда мы увидели, что уже несколько дней птички в гнезде нет, и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало. Доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички, и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным тихим писком, беспрестанно разъевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками. Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись римская история Ролена и домашний лечебник Бухана. А чтоб листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском. а фосфорическом блеске я знал также из детского чтения. Мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках положив туда разных трав и цветов тоже делали мы со всякими червячками у которых было 16 ножек цветлячки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск которым мы любовались в темной комнате Другие червячки жили долго и превращались иногда к великой нашей радости в хризолиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки голые посредством клейкой слизи привешивали, точнее, приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червячки мохнатые Завернувшись в листья и замотавшись в тонкие, белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени, сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя. И висела или лежала Куколка висела угловатая, с рожками, узорчатая, серая бланжевая, даже золотистая хризолида. А лежала всегда темного цвета, настоящая, крошечная, только спеленанная куколка. Я знал, что из первых висящих хризолид должны были вывестись генные бабочки, а из вторых лежачих – ночные. Но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризолит в бабочки у нас не было. Да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтоб узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка. Из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка. Но радость была необыкновенная. Наконец поспела полевая клубника. Ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчало и бронилась Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезной для своего здоровья и употребляла как лекарство по несколько раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду. вкусом с которой ничто сравниться не может. В летние знойные дни протягивали по всему двору от кладовых амбаров до погребов и от конюшен до столярной длинные веревки, поддерживаемые в разных местах рагульками из лутошек. На эти веревки вывешивали для просушки и сбережения от моли разные платья, мужские и женские, шубы, шерстяные платки, теплые одеяла, сукна и прочее. Я очень любил все это рассматривать. И тогда уже висело там много такого платья, которого более не носили, сшитого из такого сукна или материи, каких более не продавали, как мне сказывали. Один раз, бродя между этими разноцветными, иногда золотым и серебром вышитыми, качающимися на ветру, висящими стенами или ширмами, забрел я нечаянно к тетушкиному амбару, выстроенному почти среди двора, перед ее окнами. Ее девушка, толстая, белая и румяная матрена, посаженные на крылечки для караула, крепко спала, несмотря на то, что солнце пекло ей прямо в лицо. Около нее висело на сошках и лежало по крыльцу множество широких и тонких полотен и холстов, столового белья, мешков, шелковых материй, платьев и тому подобного. Рассмотрев все внимательно, я заметил, что некоторые полотна были желты. Любопытство заставило меня войти в амбар. Кроме отворенных пустых сундуков и привешенных к потолку мешков, на полках, которые тянулись по стенам в два ряда, стояло великое множество всякой всячины. Фаянсовой и стеклянной посуды, чайников, молочников – чайных чашек, лаковых подносов, ларчиков, ящичков, даже бутылок с новыми пробками. В одном углу лежал громадный пуховик, или, лучше сказать, мешок с пухом. В другом стояла большая новая кадушка, покрытая белым холстом. Из любопытства я поднял холст. и с удивлением увидел, что кадушка почти полна колотым сахаром. В самое это время я услышал близко голос параши и сестрицы, которые ходили между развешанными платьями, искали и кликали меня. Я поспешил к ним навстречу и, сбегая с крылечка, разбудил Матрёну, которая ужасно испугалась, увидя меня выбегающим из амбара. — Что это, сударь, вы там делали? — сказала она с сердцем. — Там совсем не ваше место. Теперь тетушка на меня будет гневаться. Они никому не позволяют ходить в свой амбар. Я отвечал, что не знал этого, и сейчас же скажу тетушке и попрошу у ней позволения все хорошенько разглядеть. Но матрёна перепугалась еще больше, бросилась ко мне, начала целовать мои руки и просить, чтоб я не сказывал тетушке, что был в ее амбаре. Побежденный ее ласками и просьбами, я обещал молчать. Но передо мной стояла уже Параша, держа сестрицу за руку и лукаво улыбаясь. Она слышала все. И когда мы отошли подальше от Амбара, она принялась меня расспрашивать, что я там видел. Разумеется, я рассказал с большой точностью и подробностью. Параша слушала неравнодушно, и когда дело дошло до колодового сахру, то она вспыхнула и заговорила. Вот не диво. Мы, рабы, припрячем какой-нибудь лоскуток Или утащим кусочек сахарку. А вот благородные-то барышни что делают, Столбовые-то дворянки. Да ведь все, что вы не видели в амбаре, Все это тетушка натаскала у покойного дедушки, А бабушка-то ей потакала. Вишь, какой себе муравейник в приданное сгоношила. Сахар-то лет двадцать крадет да копит. Поди чаю у нее, И чаю, и кофе у мешки висят. Вдруг Пороша опомнилась, И точно так же, как недавно Матрена, Принялась целовать меня и мои руки, Просить, молить, Чтоб я ничего не сказывал маменьке, Что она говорила про тетушку. Она напомнила мне, какой перенесла гнев от моей матери за подобные слова об тетушках. Она принялась плакать и говорила, что теперь, наверное, сошлют ее в старые Багрова. Да и с мужем, пожалуй, разлучат, если Софья Николаевна узнает об ее глупых речах. Лукавый меня попутал, продолжала она, утирая слезы. За сердце взяло. «Жалкого стало! Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами видели! Ну, пропала я совсем!» — вскрикнула она, вновь заливаясь слезами. Я уверял ее, что ничего не стану говорить маменьки, но параша тогда только успокоилась, когда заставила меня побожиться, что не скажу ни одного слова. Вот моя умница, сказала она, обнимая и целуя мою сестрицу. Она уж ничего не скажет на свою няню. Сестрица молча обнимала ее. Я побожился, то есть сказал ей Богу в первый раз в моей жизни, хотя часто слыхал, как другие легко произносят эти слова. Удивляюсь, как могла уговорить меня Параша и довезть до божбы, которую мать моя строго осуждала. Намерение мое не подводить под гнев Парашу осталось твердым. Я очень хорошо помнил, в какую беду ввел было ее прошлого года, и как я потом раскаивался, но утаить всего я не мог. Я немедленно рассказал матери обо всем, что видел в тетушкином амбаре, об испуге Матрионы и об ее просьбе ничего не сказывать тетушке. Я скрыл только слова Параши. Мать сначала улыбнулась, но потом строго сказала мне, «Ты виноват, что зашел туда, куда без позволения ты ходить не должен». и в наказание за свою вину ты должен теперь солгать, то есть утаить от своей тетушки, что был в ее амбаре, а не то она прибьет матрешу». Слово «прибьет» меня смутило. Я не мог себе представить, чтоб тетушка, которой жалко было комара раздавить, могла бить матрешу. Я, конечно, попросил бы объяснения, если бы не был взволнован угрызением совести что я уже солгал утаил от матери все в чем просветила меня параша целый день я чувствовал себя как то неловко к тетушке даже и не подходил да и с матерью оставался мало а все гулял с сестрицей или читал книжку к вечеру однако Я придумал себе вот какое оправдание. Если маменька сама сказала мне, что я должен утаить от тетушки, что входил в ее амбар, для того, чтобы она не побила матрешу, то я должен утаить от матери слова параши, для того, чтобы она не услала ее старые багрова. Я совершенно успокоился и весело лег спать. Лето стояло жаркое и грозное. Чуть не всякий день шли дожди, сопровождаемые молниями и такими громовыми ударами, что весь дом дрожал. Бабушка затепливала свечки перед образами и молилась, а тетушка, боявшаяся грома, зарывалась в свою огромную перину и пуховые подушки. — Я порядочно трусил. «Хотя много читал, что не должно бояться грома, но как же не бояться того, что убивает до смерти? Слухи о разных несчастных случаях беспрестанно до меня доходили». После грозы, быстро пролетавший, так было хорошо и свежо, так легко на сердце, что я приходил в восторженное состояние, чувствовал какую-то безумную радость, какое-то шумное веселье. Все удивлялись и спрашивали меня о причине. Я сам не понимал ее, а потому и объяснить не мог. Вследствие таких частых, хотя и непродолжительных перемог, необыкновенно много появилось грибов. Слух о груздях, которых уродилось в потаенном колке мост-мостом, как выражался старый пчеляк, живший в лесу со своими пчелами, взволновал тетушку и моего отца, которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди. В тот же день, сейчас после обеда, они решились отправиться в лес, в сопровождении целой девичьей и многих дворовых женщин. Мне очень было неприятно, что в продолжении всего обеда мать насмехалась над охотой брать грибы, и особенно над моим отцом, который для этой поездки отложил до завтра какое-то нужное по хозяйству дело. Я подумал, что мать ни за что меня не отпустит, И так только для пробы спросил весьма нетвердым голосом, не позволите ли, маменька, и мне поехать за груздями. К удивлению моему, мать сейчас согласилась и выразительным голосом сказала мне, только с тем, чтоб ты в лесу ни на шаг не отставала от отца, а то, пожалуй, как займутся груздями, то тебя потеряют. Обрадованный неожиданным позволением, я отвечал, что ни на одну минуточку не отлучусь от отца. Отец несколько смутился и, как мне показалось, даже покраснел. Сейчас после обеда начались торопливые сборы. У крыльца уже стояли двое длинных дрог и телега. Все запаслись кузовьями, лукошками и плетеными корзинками из ивовых прутьев. На длинные роспуски и телегу насело столько народу, сколько могло поместиться, а некоторые пошли пешком вперед. Мать с бабушкой сидели на крыльце, и мы поехали в совершенной тишине. Все молчали, но только съехали со двора, Как на всех экипажах начался веселый говор, превратившийся потом в громкую болтовню и хохот. Когда же отъехали от дому версту, девушки и женщины запели песни, и сама тетушка им подтягивала. Все были необыкновенно шутливы и веселы, и мне самому стало очень весело. Я мало слыхал песен, и они привели меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная матреша имела чудесный голос и была запевалой. После известного приключения в тетушкином амбаре, удостоверившись в моей скромности, она при всяком удобном случае осыпала меня ласками, называла умницей и милым барином. Когда мы подъехали к лесу, я подбежал к Матрёше и, похвалив её прекрасный голос, спросил, отчего она никогда не поёт в девичий. Она наклонилась и шепнула мне на ухо, «Матушка ваш не любит слушать наших деревенских песен». Она поцеловала меня и убежала в лес. Я очень пожалел о том, потому что песни и голос Матрёши Заронились мне в душу. Скоро все разбрелись по лесу в разные стороны И скрылись из виду. Лес точно ожил. Везде начали раздаваться разные веселые восклицания, Ауканьи, звонкий смех и одиночные голоса многих песен. Песни Матреши были громче и лучше всех, я долго различал ее удаляющийся голос. Евсеич, тетушка и мой отец, от которого я не отставал ни на пять, ходили по молодому лесу неподалеку друг от друга. Тетушка первая нашла слой груздей. Она вышла на маленькую полянку, остановилась и сказала, здесь непременно должны быть грузди, так и пахнет груздями. И вдруг закричала. — Ах, я наступила на них! Мы с отцом хотели подойти к ней, но она не допустила нас близко, говоря, что это ее грузди, что она нашла их и что пусть мы ищем другой слой. Я видел, как она стала на колени и, щупая руками землю под листьями папоротника, вынимала оттуда грузди и клала в свою корзину. Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей. Мы также принялись ощупывать их руками и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних полусгнивших листьев, поросших всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и особенно любовался молодыми груздями, говоря мне, «Посмотри, Сереж, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их, они хрупкие и ломкие! Посмотри, точно пухом снисто обросли, и как пахнут!» В самом деле, молоденькие груздочки были как-то очень миловидны и издавали острый запах. Наконец, побродив по лесу часа два, Мы наполнили свои корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назад к тому месту, где оставили лошадей, а Евсеич принялся громко кричать «Пора домой! Собирайтесь все к лошадям!» Некоторые голоса ему откликались. Мы не вдруг нашли свои дороги или распуски. И еще долей бы их проискали, если б не заслышали издали фырканье и храпение лошадей. Крепко привязанные к молодым дукам, добрые кони наши терпели страшную пытку от нападения овода, то есть мух слепней и строки. Последняя особенно кусается очень больно, потому что выбирает для своего кусания места на животном, незащищенные волосами. Бедные лошади, искусанные в кровь, беспрестанно трясли головами и гривами, обмахивались хвостами и били копытами в землю, приводя в сотрясение все свое тело, чтобы сколько-нибудь отогнать своих мучителей. Форейтер, ехавший кучером на телеге, нарочно оставленный обмахивать коней, для чего ему была срезана длинная зеленая ветка, спал приспокойно под тенью дерева. Отец побронил его, а Евсеич погрозил, что скажет старому кучеру Трофиму и что тот ему даром не спустит. Многие горничные девки С лукошками полными груздей скоро к нам присоединились, а некоторые, видно, зашли далеко. Мы не стали их дожидаться и поехали домой. Матреша была в числе воротившихся, и потому я упросил посадить ее на наши дороги. Она поместилась на запятках своим кузовом, а дорога спела нам еще несколько песен, который слушал я с большим удовольствием. Мы воротились к самому чаю. Бабушка сидела на крыльце, и мы поставили перед ней наши корзины и кузовья Евсеича, и матрёны полные груздей. Бабушка вообще очень любила грибы, а грузди в особенности. Она любила кушать их жаренными в сметане. Отварные в рассоле, а всего более соленые. Она долго с детской радостью разбирала грузди, откладывала маленькие к маленьким, средние к средним, а большие к большим. Бабушка имела странный вкус. Она охотница была кушать в смятку не свежие яйца, а грибы любила старые и червивые. И, найдя в кузове матрёши пожелтелые трухлявые грузди, она сейчас же послала их жарить на сковороде. Я побежал к матери в спальню, где она сидела с сестрицей и братцем, занимаясь кройкою какого-то белья для нас. Я рассказал ей подробно о нашем путешествии, о том, что я не отходил от отца, о том, как понравились мне песни и голос Матреши, и как всем было весело. Но я не сказал ни слова о том, что Матреша говорила мне на ухо. Я сделал это без всяких предварительных соображений. Точно кто шепнул мне, чтоб я не говорил. Но после я задумался и долго думал о своем поступке. Сначала с грустью и раскаянием, а потом успокоился и даже уверял себя, что маменька огорчилась бы словам матрюши и что мне так и должно было поступить. Я очень хорошо заметил, что мать и без того была недовольна моими рассказами. Странно, что по какому-то инстинкту я это предчувствовал. Весь этот вечер и на другой день мать была печальнее обыкновенного, и я сам, не зная почему, считал себя как будто в чем-то виноватым. Я грустил и чувствовал внутреннее беспокойство, забывая, или лучше сказать, жертвуя своими удовольствиями и охотами, я проводил с матерью более времени, был нежнее обыкновенного. Мать замечала эту перемену, и, не входя в объяснение, сама была со мною еще ласковее и нежнее. Когда же мне казалось, что мать становилась спокойнее и даже веселее, я с жадностью бросался к своим удочкам, ястребам и голубям. Так шло время до самого нашего отъезда. Я давно знал, что мы в начале августа поедем в Чурасово, к Просковье Иванне, которая непременно хотела, чтобы мать увидела в полном блеске великолепный семидесятилетний Чурасовский сад, заключавший в себе необъятное количество яблонь самых редких сортов, вишен, груш и даже бергамон. Отцу ему очень не хотелось уехать из Багрова в самую деловую пору. Только с неделю, как начали сжать рожь, а между тем уже подоспел с женой Сев, который там всегда начинался около 25 июля. Он сам видел, что после дедушки полевые работы пошли хуже и хотел поправить их собственным надзором. Бабушка тоже роптала на наш отъезд и говорила, проказница права Прасковья Иванна, Приезжай смотреть ее сады, а свое хозяйство брось. На меня, Алеш, не надейся, я больно плоха становлюсь, да и не смыслю. Я с новым твоим старостой и говорить не стану, больно речист. Все это мой отец понимал очень хорошо, но ослушаться Прасковьи Ивановны и не исполнить обещание было невозможно. Отец хотел только оттянуть подалее время отъезда. Вместо первого августа ехать десятого, основываясь на том, что все лето были дожди и что яблоки поспеют только к успеньеву дню. Вдруг получил он письмо от Михайлушки, известного поверенного и любимца Просковьи Иванны, который писал, что по тяжебному делу с Богдановыми отцу ему надобно приехать немедленно в Симбирск и что Просковья Ивановна приказывает ему поскорее собраться и Софью Николаевну просит поторопиться. Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно, отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями. С удочкой, с ястребами, которыми только что начали травить, а всего более с на ногами и двух хохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Кураедов, богатый сосед тетушки Оксине Степановны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степановна была родехонько такому зятю, но по молодости невесты, ей было ровно 15 лет, отложили совершение этого дела на год. Жених был большой охотник до да голубей, и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью. Клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтобы посмотреть, довольна ли корма у моих голубей, И есть ли вода в корыце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркование. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же было мне совсем этим расставаться. Милые мои сестрицы, также не хотелось ехать в Чурасово. Но я видел, что мать собиралась очень охотно, чтобы не так было скучно бабушке без нас. пригласили к ней Елизавету Степанну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращения, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2 августа после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечении маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же знакомой читателям Аглицкой Мурзахановской карете. И, разумеется, на своих лошадях. Летняя поездка в Чурасово Ровно через три года представился мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. Три года для восьмилетнего возраста значит очень много. И было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной, живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло совсем не так. Три года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, Я точно вырвался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые невиданные мною предметы и явления в природе. Самою Багрово по рассказам отца представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные счастливые острова, которые открывал Васко да Гама в своем мореплавании. о которых читал я в детском чтении. В настоящую же минуту я оставлял Багрова, который уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же две комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. «Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал? Ни уженья, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется? Вдобавок ко всему, я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей будет некогда». потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости. Слово «гости» начинало делаться мне противным. Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален. Ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрова, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багров. Она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала. Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь? Я отвечал, что мне жалко багрово и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрово, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам, что в Чурасове такой сад, что его в три дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, Что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова. Мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось. И когда мать спросила меня, не правда ли, что в Чурасове будет лучше, я ту же минуту отвечал, что люблю больше Багрова и что там веселее. Мать улыбнулась и сказала, ты еще мало ничего, кроме Багрова, не видывал. А когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое. Я отвечал, что всегда буду тоже говорить. Ты еще глуп, — возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием каких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога. Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность Всего пути была мне совершенно неизвестно. Во-первых, потому что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь. А во-вторых, потому что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган. на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны четыре удочки с удилищами. Мы с отцом Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа. На другой или на третий день хорошенько не помню. Приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кондурче, которая была немного поменьше сока, но также красиво, омутисто и рыбно. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать об огробе. Мать, которой без сомнения наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас. Сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов. так что шум воды, падающий с мельничных колес, и даже гудение жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного. Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную ценность. Мы запаслись ими для ужения. И не понапрасну. Отец Евсеич выудили на раковые сыры шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы. Особенно окуней и небольших жерехов. которые брали беспрестанно в глубокой яме под вишняком около свай и кауза. К прискорбию моему я не мог участвовать в такого рода ужине. Оно было мне еще не по летам, и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она, то есть параша, по кустам мелкой урёмы, растущей около живописной кондурчи. Мать чувствовала себя здорова и была необыкновенно весела, Даже шутила. В тени кареты накрыли нам стол, Составленный из досок, Утвержденных на двух отрубках дерева. Принесли скамейк с мельницей, И у нас устроился такой обед, Которого вкуснее и веселее, Как мне казалось тогда, Не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, То все около нее делались веселой. Это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее. Даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же разрезвилась и болтала, как иногда без нее. На следующий день поутру мы приехали в вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля Запруженная навозной плотиной, без чего летом не осталось бы и капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива. К тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб. Кое-где торчали высокие коромыслы колодцев, но вода в них была мутна и сладковат. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз. Только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копин старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычание коров и блеяния овец долго раздавалось В вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще большая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, Состоящей в иных местах из трехоршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал, Все у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся, дядя Михаил Максимович, что не поселил деревню версты три пониже. Там в Берли воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне. Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степанович. Хаша я еще был махонький, Когда нас со старины сюда пересидели. А помню, что не ток у нас на деревне, Да и за пять верст выше в берлинских вершинах Воды было много, и по всей речке рос лес. А старики наши, да и мы за ними лес то весь повырубили, роднички затоптал скотина, Вода-то и пересохла. Вот и медвежий враг ведь, какой был лес. И тот вывели. Остался один молодежник, и оглобли не вырубишь. Ночь зато и маемся. Топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в грязнухе. Отец мой очень сожалел об этом. И тут же приказал старости, чтобы медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Просковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказания. Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине также лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе. Картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши. После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля. Здесь уже кончилось ржаное жнетво, потому что хлеб в вишенках поспевает двумя неделями ранее. Зато здесь только что начинали сеять господскую рожь, а в багрове отсеивались. Здесь уже с неделю, как принялись сжать яровые, пшеницы и полбы. Поля были очень удалены, на каком-то наемном участке в Орловской степи. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь. На другой день... «Выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей». И по рассказам мальчишек, удивших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, где рыбы так и хватает, даже берут стерляги. Как явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшую просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач. Славился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи иванны Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой, какой это был для меня удар и вовсе неожиданный. Мелькнула была надежда, что нас с сестрицей не возьмут. Но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду. А как сестрица моя к реке не пойдет, то приказал ей остаться, а мне переодеться в лучшие платья и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой, с фарейтером и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись, мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такую нарядную, какую я очень давно ее не видел. Как она была хороша! Как все ей шло к лицу! Перебирая в памяти всех мне молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери. Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь по тогдашнему новейшей архитектурой. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флегелями, составлял одну сторону – Четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору. Бесконечный старый сад с прудами и речкой Примыкал к нему с одного бока. Главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, А потому был очень поражен, и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий, Четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы. Они были окружены широкими красивыми цветочниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями, и еще великолепнейшая лестница, посередине усыпанная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами – Превзошли мои ожидания, и я из дворца английского лорда перелетел в очаровательный замок Шахеризады. В зале встретил нас хозяин, самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную. обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах. Все было так богато, так роскошно, что Чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. При первых расспросах, узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимный хозяин стал упрашивать мою мать послать за ней коляску. Мать долго не соглашалась, но принуждена была уступить убедительным и настоятельным его просьбам. Между тем Дурасов предложил нам посмотреть его сад оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями. Он прямо говорил, что у него в Никольском все отлично, а у других дрянь. Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видывали. Я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю. Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи. каждой величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря «Посмотрите на их уши! Точно печные заслоны!» Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжере. Диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней пристановки, и что ранней все давно сошли. Тут параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а параша проворно воротилась. Дурасов ворвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая и была удивительна как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой. Это напомнило мне давно прошедшие истории с Волковым. И хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким детятей, и теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины, но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало ухо. Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, «Точно наш уфимский губернатор!» И доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать, кто это, и она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другую повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна от другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами. Граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России. Как вдруг задняя стена зала зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши. Передо мной открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и... И мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами и и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары. Хозяин, заметив мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет, но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение или, лучше сказать, мое изумление. И она шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел. Трудно было мне вполне повиноваться. Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, Отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала так была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съел я дикойные ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел. Как вдруг на возвышенности показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах. Держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели, я отвечал им поклоном, и принялись. Петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло, слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что матреша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимание хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам кататься на лодке с роговой музыкой по черемшану, приговаривая, что таких рогов ни у кого нет. но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал доли удерживать, очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет. Воротясь, мы поспешили переодеться и пустились в дальнейший путь. Во всю дорогу почти до самой ночевки я не переставал допрашивать отца и особенно мать обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском. Я обратился к отцу и в полголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае мои собственные замечания и догадки. Вполне неразрешенными вопросами остались, от чего вода из фонтана била вверх, от чего солнечные часы показывают время, как они устроены, и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты. Когда же я спросил, кто такие эти красавицы-барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пенью в Москве. Что же они такое пели и на каком языке, этого опять не знал мой отец и мать». Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный. Что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошные пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов. Но, увидев, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того, чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу. Что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи. Что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня: "Зачем я был так смешон, когда услышал музыку? Ты точно был крестьянский мальчик, который с роду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом?" Я отвечал, что я точно с роду ничего подобного не видывал и потому был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил: «Для чего не надобно его показывать?» «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя», — сказала мать. У меня вертелось на умей на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится и замолчал. «Мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр в двенадцати верстах от Симбирска», и в десяти от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтобы переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреет, разыгрывался сильный ветер. Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит над логом песчаным берегу. Солнышко только что взошло.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 И я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры следы сбежавших волн, и было видеть, как листали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки.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 Шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно. Мы расселись по лавочкам на самой ее середине, оттолкнулись и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла. Сначала так же вверх, но проплыв сажень сто, хозяин громко сказал.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 когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежень реки, и страшная громада воды, вертящаяся кругами, стремительно текущей, с непреодолимую силою обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку нашу костную лодочку, я не мог его выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо,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 и дала нам сестрицы по половинке. Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычка стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху.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 Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают. Как нарочно урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок. мать с искренней радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила что если б от нее зависело то она не выехала бы из чурасова александра ивановна ковригина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать миницким что мы приехали гостей на этот раз никого не было но скоро ожидали многих Росковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле сад был великолепен. Яблоки в численном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью. Под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Расковья Ивановна была неутомимый ходок. Она водила нас до самого обеда, то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинную урагулькой лучшие спелые яблоки и потчевала нас. Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка наконец перестала потчевать, говоря... Ты так, пожалуй, обедать не станешь. Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье простынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Росковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смеялась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другую женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть большую спальню, но уже не были стеснены постоянным сидением в своих комнатах и стали иногда ходить и бегать везде. Вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось тоже. На другой день Приехали и свои подлесные Минницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью, как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Минницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада. Осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи, но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница. Она любила все растущее привольно, на открытом свежем воздухе, а все, добытое таким трудом, все искусственное, ей не нравилось. Она только терпела оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В Чурасовском саду Всего более нравились мне родники, в которых я находил между камешками множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины. У меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблоневый сад еще более, и я стал с грустью вспоминать об огрове. где в это время отлично клевали окуни и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большую свободою, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как то «Вексфельдские священники», «Герберт» или «Прощай богатство», особенно понравилась мне своей таинственностью «железная маска». Интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель. Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукаянов. Он оставался там опять гораздо более назначенному времени, чем мать очень огорчалась. Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово, и опять началась та жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе. потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою. А в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые. В ней было всегда шумнее и веселее. Даже пели иногда романсы, И русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хаванского, которую очень любила петь сама Просковья Ивановна. Вот эти куплеты. Пастухи бегут к стаду, всяк с подружкой своей. Мне твердят лишь то в досаду, нет Здесь нет твоих друзей. На поля зефиры мчатся И опять летят с полей, шумом их слова твердятся. Нет, здесь нет твоих друзей. Травка, белье, цветочек, Желтые классы, вид полей, Всяким не твердит листочек. Нет. здесь нет твоих друзей. Так, их нет со мной, конечно, нет друзей души моей. Я мучение сердешно, без моих терплю друзей. И эти бедные виши, напечатанные, кажется, в аунидах, не только в где мелодии и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление. Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением. Окружающие хвалили меня. Мать сказала об этом Прасковье Иване, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью. Чурасовская лакейская девичья – по-прежнему или даже более возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтобы предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсейчу и Параши было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь, а услыхав или увидав кое-что новое и любопытное, захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения – Подстрекало любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, что не вышло бы каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей параши, а главное, опасаясь, что мать будет бронить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степанне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно памятливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служат им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услыхав этого одобрительного слова. Я всегда предпочитал детскому обществу, обществу людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диване и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках. Ничего не возбуждало моего сочувствия. И все рассказы разных анекдотов о соседях, видно, очень смешные, потому что все смеялись, казались мне незанимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячили. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были Александр Михайлович Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатарем, и в самом деле редко было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень стройный. Грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится, нрав имел он горячий и веселый. Нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гирями, как легкими шариками. Один раз в припадке веселости схватил он толстую и высокую Дарью васильную и начал метать ею, как ружьем, солдатский артик. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы, и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей и долгий общий хохот раздавался по всему дому. Но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, Какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой. Он шутил беспрестанно, и я часто слыхал выражение, что он мертвого рассмешит. Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было нескучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили две дочери Менецких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, а. П., была мне ровесницей, И так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ивана Михайловича Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть. И у нас с ней почти всегда выходили прижаркие споры. Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых моих сочинителей, бранил князя Иван михайлович Долгорукова. Хотя сказать по правде, он мне очень нравился. Особенно стихи беднику, начинающиеся так: Парфيون Напрасно ты вздыхаешь О том, что должен жить в степи, Где с горя скуки изнываешь. Ты беден, следственно терпи, Блаженство даром достается Таким, как ты, на небеси. А здесь поклона все дается. Ты беден, следственно терпи. и прочее. Потихоньку я выучил лучшее его стихотворение наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго. На мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, А Минецкая повторяла один и тот же стих, Которым заканчивался почти каждый куплет. Все так, да мне луна милей. Вот как мы это делали. Я. Луч солнца греет и питает, Что может быть его светлей? Он с неба в руды проникает. Минницкая. Все так, да мне луна милей. Я, когда весной Оно проглянет И вверх озолотит Полей, все вдруг Цвести, рождаться Станет. Минецкая, все так, Да мне луна милей. И прочее, И прочее. Потом Минецкая Читала последующие куплеты В похвалу луне, А я окончательные Четыре стиха, в которых в Вполне выражается любезность князя Долгорукова. «Вперед не спорь, да будь умнее и знай, пустая голова, Что всякой логике сильнее любезной женщины слова». Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения. Наконец довел свою противницу до некоторой уступки, она защищала князя Долгорукова, его же стихом и говорила на распев звучным голоском своим «Не заботьтесь о мере». Все так, да Долгорукой мне милей. Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило просковью Иванну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходаком по тяжебным делам. Он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Просковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставив вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней при мне мой отец сказал Прасковье Ивановне, «Я исполнил, тетушка, вашу волю, но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что все это вздор и что Михалушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось. Неделю через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в Сенате, это говорил и наш Пантелей. Что тратится в низших судебных местах напрасный убыток, потому что в случае выгодного для нас решения противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в Сенат, и что теперь это самое следует сделать нам, нисколько не успокаивали моего отца. Просковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в Сенат должен был сочинить поверенный Пантелей Григорьевич в Багрове. Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба. но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое», — говорила она, — «матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучок ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к знамению». Отец мой докладывал, что до знамения, то есть до двадцать седьмого ноября, еще слишком два месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Просковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала, ну так и быть, отпускаю вас к Михайлену дню. как не хотелось моему отцу исполнить обещание данной матери, горячо им любимой, как не хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль ослушаться Просковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда». Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более надоедала мне эта городская жизнь в деревне. Даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. Минецкий и ковригина как самые близкие люди к Прасковье Ивановне решились попробовать упросить ее, чтобы она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала, Алексея я, пожалуй, бы отпустила, да это огорчит Софью Николаевну. а я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчать. Делать было нечего. Отложили мысли о подъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели, И вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал в полголоса. Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон Сережа. Верно, матушка очень больна. Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидев, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я, но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слыхал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной, и что праздничный сон до обеда. Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать. Как же эта маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон. «Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обидне Просковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собирались все гости и домашние. Началась служба, священник и дьякон были в новых золотых ризах. Просковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчами. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом. Кто пешком, кто в дружках и линейках. потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез Нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись, он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал. Матушка отчаянно больна. Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Проскове Иванне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем, если вы не пустите Софью Николаевну». то я поеду один, на перекладных, в телеге. Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала, поезжайте все, я вас не держу. Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тетушка Татьяна Степановна писала, Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю наручного моего Николая. Приказала ему и днем, и ночью ехать на переменных. Матушка, как опомнится на минутку, то все спрашивает вас. В конце была приписка – что священник приехал, исповедовал больную глухую исповедью и приобщил запасными дарами, и говорил, что она очень трудна. Видно было, что Прасковью Иванну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила ему его отца к покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала, молчали и все. Потом, сказав, «Боже, сохрани и помилуй, если он не застанет матери», встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе, Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать. В Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов до обеда, сон исполнился. Что же это значит? Ли после этого не верить нам? Не Бог ли посылает их? И я верил им, хотя мои сны не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать. Просковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца, не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. Я надеюсь, между прочим, сказала она, что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину. Надеюсь, что ты застанешь Арин Васильевну живою, и что в день покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни. Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Просковь Ивановна взяла за руку моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу. После стола, выпив кофею, Без чего Прасковья Ивановна не хотела нас отпускать, она первая встала и, помолясь Богу, сказала «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексей Степановича за исполнение моего желания и за послушание. А тебя, Софья Николаевна, за твою родственную любовь и дружбу. Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне наручного с известием о Орень Васильевне. Через несколько минут Мы уже ехали небольшой рысью И по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром Так и рубил в поднятое окно, Подле которого я сидел, И водяные потоки, Нагоняя и перегоняя друг друга, Невольно наблюдаемые мною, Беспрестанно текли Во всю длину стекла. Не успел я опомниться, Как уже начало становиться темно, И сумерки, как мне казалось, Гораздо раннее обыкновенного Обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса Там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина, Никто не говорил ни одного слова. Осенняя дорога в Багрово На другой день часов в десять утра въехали мы в Симбирск. Погода стояла самая неблагоприятная. По временам шел мелкий осенний дождь и постоянно дул страшный ветер. Мы остановились в том же доме, выкормили лошадей и сейчас поехали на перевоз. Спуск с Симбирской горы представлял теперь несравненно более трудностей, чем подъем на нее. Гора ослизла, тормоза не держали, и карета катилась боком по косогору. Оставаться в экипаже было опасно, и мы, несмотря на грязь и дождь, должны были идти пешком. Волга. Страшно вообразить, что такое была Волга. Она вся превратилась в водяные бугры, которые ходили взад и вперед, желтые, бурые, около песчаных отмелей и черные посередине реки. Она билась, кипела, металась во все стороны и точно стонала. Волны беспрестанных листали в берег, взбегая на него более чем на сажень. По всему водяному пространству Особенно посреди Волги играли беляки. Так называется всплески воды, когда гребни волн, достигнув крайней высоты, вдруг обрушиваются и рассыпаются в брызги и белую пену. Невыразимый ужас обнял мою душу, и одна мысль плыть по этому страшному пути леденила мою кровь и почти лишала меня сознания. На берегу сказали нам, что теперь перевозу нет, и что все перевозчики разошлись, кто в кабак, кто в харчевню. Но отец мой немедленно хотел ехать и послал отыскать перевозчиков. Сейчас явилось несколько человек, и сказали, что надо часок погодить, что перед солнечным закатом ветер постигнет, и что тогда будет благополучно доставить нас на ту сторону. Меж тем, в ожидании этого благополучного часа, стали грузиться. Опять выбрали лучшую и новую, поставили нашу карету, кибитку и всех лошадей. Ветер в самом деле стал как будто утихать. Заметили, что с той стороны отвалило завозня. И наша проворно отчалила от пристани и пошла на шестах вверх около берега, намереваясь взвестись как выше. С нами остались параши Евсеичи. Приготовили и для нас большую костную лодку. Явился знакомый нам хозяин или перевозчик старста, как его иногда называли. Он сам хотел править кормовым веслом и отобрал отличных шестерых грибцов, но предложил подождать еще с полчасика. Слава Богу, что он сделал нам это предложение, потому что ветер, утихнув на несколько минут, разыгрался пуще прежнего, и пуще прежнего закипела «Волга». И сами перевозчики сказали – что оно, конечно, доставить, да будет маленько страховито. Лодка станет нырять, и, пожалуй, господа напугаются. Тут я точно очнулся от какого-то оцепенения и со слезами принялся просить и молить, чтоб сегодня не ездить. В первый раз я видел, что отец сердился на меня и говорил, что я дрянь, трусишка. — Ну, посмотри на сестру, — продолжал он, — ведь тебе стыдно. Она девочка, а не плачет и не просит, чтоб остались. Сестрица моя точно не плакала, но когда спросили ее, ты не боишься, хочешь ехать? Она отвечала, что боится и ехать не хочет. Мать, видя, что я весь дрожу от страха, стала уговаривать отца остаться до утра. Отец все не соглашался. Перевозчики молча смотрели на нас несколько времени. Наконец хозяин сказал. — Али, до утра, ваше благородие, на заре беспременно ветер затихнет, и мы вас мигом доставим. Погодка точно разыгралась, и вашу завозню больно далеко снесет. Вот она только что пошла перебой, а уж теперь ниже пристани. Версты две снесет, придется им заночевать у гусиной луки, и завтра навряд теперь им добраться до пристани прежде вас. Эти слова порешили дело. Но возник вопрос, где ночевать, на чем спать и что есть. Платье, подушки, постели, съестные припасы, все было отправлено на ту сторону. а утренней зари надо дожидаться часов двенадцать. Хозяин вывел нас из затруднения. Он предложил нам свою квартиру, которую нанимал для себя и работников, на самом берегу, а что-нибудь поесть обещал достать нам из харчевни. Мы с благодарностью воспользовались его предложением. Дождь порядочно уже нас вымочил, и мы с радостью вошли в тёплую избу, которую всю нам уступили. Чаю в харчевне нельзя было достать, но и тут помог нам хозяин. Под горою, недалеко от нас, жил знакомый ему купец. Он пошёл к нему с Евсеичем, и через час мы уже пили чай с калачами, который был и приятен, и весьма полезен всем нам. Но ужинать никто из нас не хотел, и мы очень рано улеглись кое-как по лавкам на сухом сене. Чуть брежилось, когда нас разбудили, даже одеваться было темно. Боже мой, как нам с сестрицей не хотелось вставать! Из теплого гнездышка идти на сырой и холодный осенний воздух, на самом рассвете, когда особенно сладко спится, да еще прямо на лод. но отец беспрестанно торопил, и мы, одевшись, почти бегом побежали на пристань. Красная заря горела сквозь серое небо и предвещала сильный ветер. Дождя не было, но нельзя сказать, что было тихо. Резкий ветерок уже упорно тянул и крупной рябью подергивал водяную поверхность. Гребцы, держа в руках весла, сидели на своих местах. Хозяин поспешно перевел нас по доскам на лодку и усадил в ней по лавкам на самой середине. Страх сжимал мое сердце, и я сидел, как говорится, ни жив, ни мертв. Мы недолго возводились вверх и скоро пошли перебой. Гребцы с необыкновенным усилием, лодка летела, Но мы, едва достигнув середины Волги, вышли из-под защиты горы, подул сильный ветер, страшные волны встретили нас, и лодка начала то подниматься носом кверху, то опускаться кормою вниз. Я вскрикнул, бросился к матери, прижался к ней и зажмурил глаза. Я открыл их тогда, когда услышал, что до берегу недалеко. «Точно! Берег был уже близко, но в лодке происходила суматоха, которую я с закрытыми глазами до тех пор не замечал, и наш кормчик казался очень озабоченным и даже испуганным. Гребли только четверо, а двое грибцов выливали воду, один каким-то длинным ковшом, а другой шляпой. Вода в лодке выступила уже сквозь пол, и подмочила на ноги, а в корме было ее очень много. Я не вполне понял важность происшествия и очень удивился, когда отец, высадив нас всех на берег, кинулся с бранью на хозяина гребцов. «Ах, ты разбойник!» — говорил мой отец. «Как мог ты подать нам худую лодку? Ведь ты нас едва не утопил! Ты да знаешь ли ты, что я тебя сейчас отправлю к симбирскому городничему? Бедный наш кормщик, стоя без шапки и почтительно кланяясь, говорил. Помилуйте, Ваш благородие, разве я этому делу рад? Разве мне свой живот надоел? Ведь и я потонул бы вместе с вами. Грех такой вышел. Хотел поусердствовать вам, самую лучшую посуду дал, новую, только большим господам ее дают, всего раз десять была в деле, с успеньего дня ее не трогали, воды не было ни капли, как мы поехали, ума не приложу, от чего такая беда случилась, я, Вестима, без вины виноват. Умилосердствуйте, простите, заставьте за себя век Бог молить. И он повалился в ноги моему отцу. Ему сейчас велели встать и сказали, что прощают ему его вину и жаловаться не будут. За возни нашей с каретой еще у пристани не было. Предсказание нашего хозяина-кормщика сбылось из слова в слово. Она медленно подвигалась на шестах снизу и находилась еще от нас не менее версты, как говорили перевозчики. Отцу моему захотелось узнать, от чего потекла наша лодка. Ее вытащили на берег, обернули в дном и нашли, что у самой кормы она проломлена чем-то острым. Дыра была пальцев два шириною. Как это случилось, никто объяснить не мог. Долго толковали перевозчики и, наконец, порешили, что это кто-нибудь со зла проломил железным ломом. Отверстие было довольно высоко над водою, и в тихую погоду было плавать на лодке безопасно. Но гребни высоких валов попадали в дыру. Если б не доглядели и не принялись вовремя выливать воду, Лодка наполнилась бы ею, села глубже, и тогда гибель была неизбежна. Тут только я понял, какой опасности мы подвергались, и боязнь отвращения от переправ через большие реки прочно поселилась в моей душе. Наконец приплыла наша завозня. Она точно ночевала у гусиной луки – на мели, кое-как привязавшись к воткнутым в песок шестам. Люди наши рассказывали, что натерпелись такого страху, какого сроду не видывали, что не спали всю ночь и пробились с голодными лошадьми, которые не стояли на месте и несколько раз едва не опрокинули за возню. Нас ожидала новая остановка и потери времени. Надо было заехать в деревню-часовню, стоящую на самом берегу Волги, и выкормить лошадей, которые около суток ничего не ели. Нельзя было узнать моего отца. Всегда тихий и спокойный, он рвался с досады, что столько времени пропало даром, и беспрестанно сердился. Мать принуждена была его уговаривать и успокаивать. что всегда, бывало, делывал отец с нею, и я с любопытством смотрел на эту перемену. Мать говорила очень долго и так хорошо, как и в книжках не пишут. Между прочим, она сказала ему, что безрассудно сердиться на Волгу и Бурю, что такие препятствия не зависят от воли человеческой и что грешно роптать на них. потому что их посылает Бог, что, напротив, мы должны благодарить его за спасение нашей жизни. Но я не умею так рассказывать, как она говорила. Наконец, мало-помалу отец мой успокоился, хотя все оставался очень грустен. Выкормив лошадей, мы пустились в дальнейший путь. Мы не жалели своих добрых коней, и в две упряжки, то есть в два переезда, проехали почти девяносто верст, и на другой день в обед были уже в вишенках. Простояв часа четыре, мы опять пустились в дорогу и ночевали в деревне, называемой «Один двор». Судьба захотела испытать терпение моего отца. Когда душа его рвалась в Багрово к умирающей матери, Препятствия вырастали на каждом шагу. Все путешествие наше было самое неудачное, утомительное, печальное. После постоянного ненастья, от которого размокла черноземная почва, сначала образовалась страшная грязь, так что мы с трудом стали уезжать по 50 верст в день. Потом вдруг сделалось холодно, и, поднявшись на заре, чтобы выбраться пораньше из грязного одного двора, мы увидели, что грязь замерзла и что земля слегка покрыта снегом. Сначала отец не встревожился этим и говорил, что лошадям будет легче, потому что подмерзла. Мы же с сестрицей радовались, глядя на опрятную белизну полей. Но снег продолжал идти час от часу сильнее, и к вечеру выпал слишком в полторы четверти. Езда сделалась ужасно тяжела, и мы едва тащили шагом, потому что мокрый снег прилипал к колесам и даже тормозил их. Так ехали мы целый следующий день, и проехали только тридцать верст. К вечеру пошел дождь, снег почти растаял, и хотя дорога стала еще грязнее, Но все лошадям было легче. Тут явилась новая беда. Мать захворала. И так сильно, что, отъехав двадцать пять верст, мы принуждены были остановиться и простоять более суток. Как было грустно мне и моей милой сестрице. Мы жили в грязной чувашской избе. Мать лежала под пологом, Отец с Парашей беспрестанно подавали ей какие-то лекарства, и мы, сидя в другом углу, перешептывались полголоса между собой и молились Богу, чтоб он послал маменьке облегчение. Только на седьмой день, довольно рано утром, добрались мы до Неклюдова и подъехали к крыльцу очень странно построенного дома Кальпинских. Всего в двадцати верстах от Багрова. Мы с сестрицей никогда там не бывали, Да и теперь бы отец не заехал, Но так пришлось, что надобно было Выкормить усталых лошадей. Хозяйка встретила мою мать в синях И ушла с ней в дом. Отец высадил меня и сестру из кареты И повел за руку. В зале встретил нас Кальпинский. Отец, здоровый с ним, поспешно спросил. — А что, матушка? — Разве вы не знаете? — возразил хозяин. — Вот другая неделя, как ничего не знаем, — отвечал отец. — Приказала долго жить, — преспокойно сказал Кальпинский. — Скончалась в самый покров. — Боже мой, что сделалось с моим отцом? Он всплеснул руками и тихо промолвил в покров. Побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки. Она выбежала к нам навстречу, и, увидев его отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать им. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову, отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет. где отец мой плакал на взрыв более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда «Бог, судья, тетушки! На ее душе этот грех!» Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками Кальпинской и Лупиневской, которые на этот раз гостил у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка, как понапрасну звала к себе своего сына, как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было в вости провести тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырота, и как принуждены были похоронить ее в Мордовском Богоруслане. В семи верстах от Багрова. «Вот Бог-то все по-своему делает!» Говорила Флена Ивановна Лупеневская. «Покойный дядюшка Степан Михайлович, царство ему небесное, Не жаловал нашего Неклюдова И слышать не хотел, Чтоб его у нас похоронили, А косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдови рядом Степан Михайловича. А пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане у отца Василия. Катерина же Иванна Кальпинская прибавляла в полголоса, как будто про себя. Так уж сами не захотели. Все генеральше. И провести было, и подождать было. Снег всего лежал одни сутки. Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила. Полно, матушка-сестрица! Что ты грешишь на Елизавету Степану и на всех? Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметевки вратились. Ведь на Саврушке-то мост снесло. А ждать тоже было нельзя, да и снег-то, может, и не сошел бы. Нет, сестриц, не греши, уж так было угодно Богу. А вот брат, то не застал Арины Васильевны, так это жалко. Такими-то утешительными разговорами успокаивали хозяйки огорченного сына. Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного. Даже нас выслала, и сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было три дочери и один сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковые и показались нам придобрыми. они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке. а я еще более плакала о моем отце, которого мне было так жаль что я и пересказать не могу. нас подчивали чаем и завтраком хотели было подчивать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь. Мать махнула мне рукой, и я упросил, чтоб к ним не входили. Часа через два вышла к нам мать и сказала, «Слава Богу, теперь Алексей Степанович спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще часа два и даже пообедали. Отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распрощались с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая, неутешная скорбь. И я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца. хотя он очень плакал при смерти дедушки, но такой печали у него на лице я не замечал. Мать старалась заговаривать с ним и принуждала отвечать на ее вопросы. Она с большим чувством и нежностью вспоминала о покойной бабушке и говорила моему отцу, ты можешь утешаться тем, что был всегда к матери самым почтительным сыном. никогда не огорчал ее и всегда свято исполнял все ее желания. Она прожила для женщины долгий век, ей было семьдесят четыре года. Она после смерти Степана Михайловича ни в чем не находила утешения и сама желала скорее умереть. Отец мой отвечал, проливая уже тихие слезы, что это все правда. и что он бы не сокрушался так, если б только получил от нее последнее благословение, если б она при нем закрыла свои глаза. Тетушка, всему причиной, с горячностью сказал мой отец, зачем она меня не пустила? Из каприза! Мать прервала его и начала просить, чтобы он не сердился и не винил Просковью Иванну. которая и сама ужасно огорчена, хотя и скрывала свои чувства, которая не могла предвидеть такого несчастья. «Правда, правда», — сказал мой отец со вздохом, «видно уж так угодно Богу». Снова залился слезами и обнял мою мать. Мы с сестрицей во все время плакали потихоньку, и даже параша утирала свои глаза. В разговорах такого рода прошла вся дорога от Неклюдова до Багрова, и я удивился, как мы скоро доехали. Карета с громом взъехала на мост через Бугоруслан, и тут только я догадался, что мы так близко от нашего милого Багрова. Эта мысль на ту минуту рассеяла мое печальное расположение духа, и я бросился к окошку, чтоб посмотреть на наш широкий пруд. Боже мой, как показался он мне печален! Дул жестокий ветер, мутные валы ходили по всему пруду, так, что напоминали мне Волгу. Мутное небо отражалось в них, Камыши высохли, пожелтели, Волны и ветер трепали их во все стороны, И они глухо и грустно шумели. Зеленые берега, зеленые деревья — Все пропало. Деревья, берега, мельницы, Крестьянские избы — Все было мокро, черно и грязно. На дворе — Радостным лаем встретили нас Сурка и Трезор, легавая собака, которую я тоже очень любил. Я не успел им обрадоваться, как увидел, что на крыльце уже стояли двое дядей, Ярлыкин и Каратаев, и все четыре тетушки. Они приветствовали нас громким вытьем, какое уже слышал я на дедушкиных похоронах. Нашу карету видели еще издали, когда она только начала спускаться с горы. А потому не только тетушки и дяди, но вся дворня и множество крестьян и крестьянок толпою собрались у крыльца. Жизнь в Багрове после кончины бабушки Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обнимание и целование. Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил. Он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоеродные сестры наши, Ярлыкины, также были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына, и она, даже еще здоровая, постоянно об том говорила. Когда же сделалась больна, то уже не сомневалась в близкой смерти и сказала «Не видать мне Алеши». Впрочем, причина болезни была случайная и кажется от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручила тетушке Аксине Степанне как старшей просить моего отца и мать, чтобы они не оставили Танюшу и сверх того приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощения. Все это Аксения Степановна высказала при всех к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы и даже угрозы, чтобы заставить Аксинью Степанну не говорить таких, по мнению их для покойницы, унизительных слов. Но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала, «Я от всей души прощаю, если Матушка Царство ей Небесное была против меня в чем-нибудь несправедливо. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь что не могла и спросить у ней прощения. Но надеюсь, что она по доброте своей простила меня. После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырвавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и понятия, понятие, в чем могла быть виновата бабушка перед моей матерью и в чем была виновата мать перед ней. Верование же мое в предчувствия и в пророческие сны получило от этих разговоров сильные подкрепления. На другой день рано поутру отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степанной уехал в Мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, девятый после кончины бабушки, Все собирались ехать туда, чтобы слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда бледный и расстроенный, и тетушка Татьяна Степановна рассказала. что мой отец, как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как иступленный, обнял руками сырую землю, да так и замер. «Напугал меня, братец!» — продолжала она. «Я подумала, что он умер, и начала кричать. Прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое на силу стащили его, и почти бесчувственного привели в избу папу На силу-то он пришел в себя и начал плакать. Потом, слава Богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударит в колокол. Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца. тот же день послали Нарочного к Прасковье Иванне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо, но тогда я не мог понять и оценить его достоинства. После я имел это письмо в своих руках, и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушение моего отца. Но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и такой мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем расстроить горесть Прасковьи Ивановны. которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было очень сильно поразить. В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бгуруслан. Отправились также и Кальпинское с Слупиневская, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров, да и погода стояла сырая и холодная. Я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такую же пустую и печальную. Какую я видел ее после кончины дедушки. Тот же Мессейч и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы. Каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все вратились и привезли с собой папа с попадьей, накрыли большой стол в зале. уставили его множеством кушаней, потом подали разных блинов и также аппетитно все кушали, разумеется, кроме отца и матери, крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал. Помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, она будет всегда хозяйкой у меня в доме. Помню также, что оба мои дяди и даже Кальпинской и Слупеневской много пили пиво и наливок и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару из-за трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, желтая и худая. Но какое счастье выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел. Какие радостные слезы потекли по ее щекам. Как она на меня смотрела, как целовала мои руки. Но я с удивлением принимал ее ласки. Я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил подняться. Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толченными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены испанские мушки, а к икрам — горчичники. Может быть, все это было не нужно, а может быть, именно дружные действия всех этих лекарств прервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливания после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, Все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит. Сердце сказало мне причину. Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтобы разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил. и через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксиньи Татьяна Степановна, очень обрадованные, что мне лучше. А потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались. одна только добрейшая моя крестная мать Аксинья степанна видя в мучительной тревоги и страхи моих родителей осталась в багрове чтоб при случае в чем-нибудь помочь им тогда как ее собственные дети оставшиеся дома были не очень здоровы мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степанну ехать немедленно домой. Выздоровление мое тянулось неделю, но мне довольно было этих дней, чтобы понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать. Я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти. Я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминания и рассказы не то, что настоящее. Действительно, сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь – когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет в среду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду, увидала мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх, понятен и восторг, когда опасность миновала. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развела, и моя привязанность к матери более сознательная выросла гораздо выше моих лет. С этих пор, во все остальное время пребывания нашего в Багрове, я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух, иногда мать читала мне сама и читала так хорошо, что я слушал за новое, известное мне давно. Слушал с особенным наслаждением, и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, какие прежде не замечал. Между тем, еще прежде моего совершенного выздоровления, воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Иванне. Он привез от нее, хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Иван писала с большим трудом,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 Сама бы приехала к вам по первому снегу, Чтоб разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная, Посторонних ни души, Ни с кем слова промолвить, А сами вы только скуку да хандру Друг на друг наводите. Вот бы было хорошо Всем вам с детьми и с Танюшей Приехать на всю зиму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 но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал, вот еще что придумала тетушка. Целый век жить в дороге да в гостях. Да и так и от дому отстанешь. Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей деревенщине соваться в такой богатый и модный дом с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме.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 которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на труд и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Хорев, большак по прозванию, давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза. Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал, и читал в ее отдельной горнице, где обыкновенный спал, там стояла моя кроватка, и там был мой дом. Я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней.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 Как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я. Поведение тетушки Татьяны Степанны, или лучше сказать, держание себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такую, какую была прежде. Из девушки довольно веселой и живой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 Так услуживала она покойнику батюшки, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове. Мать не стала спорить, но через несколько дней при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо. Прошу вас, сестрица.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 и по слабости своей даже не смело им противиться. Вы так но вам простительно. Если родная мать была на стороне старших сестер, то где жива вам меньшой дочери пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не буду притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды.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 Он долго не собирался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевести их на вашу землю, которая также, хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда не выйдете замуж. а как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжении нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степановича, покуда он не выполнит воли своих родителей и не сдержит своего обещания.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 но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее великие милости и благодеяния. Она прибавила, что все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет представлено сестрицей.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 с которыми она жила. Можете себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать. Я начинал смотреть на нее с благоговением, гордился ею и любил с каждым днем более. Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковья Ивановича.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 Наконец, отец мой прервал молчание и первый заговорил. «Как же тут быть, Софья Николаевна? Как же нам не исполнить желание тетушки? Ведь настоящих причин к отказу нет, ведь тетушка прогневается!» Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть. и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. — А что ты скажешь, Танюша? — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она вчера свист тоски умрет и что не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки. — Где же ты будешь жить? —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 и положил на него приваду из хлебной мекины и у хвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади тачка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул его сквозь смородиновый куст за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на тачке. «Наклонись, соколик, и нишкни», — шептом говорил Евсеич, присев на корточки.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 Дергай! Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину тачка, но все-таки несколько птичек билось под сет.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 «Иногда, недовольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетки, если б моя мать не присылала за мною или если б Евсеич не уводил насильно в горницу». На другой же день после получения письма от Прасковьи Иваны вероятно, переговорив обо всем наедине, Отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтоб все было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из вишенок. Татьяна Степанна осталась твердую в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степанны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрицы будет там не свободно и скучно. В тот же день написали Александре и Степанне об этом решении.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 а потом по милости братца и сестрицы. Она просила у моего отца лошадей, чтоб хоть кое-что получше заблаговременно перевести в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с парашей,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 и примыкавшую к крутцу. Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну, смотри же, что будут делать. Народу было с нами человек двадцать. Одни зашли сзади, а другие с боков, и таким образом, подвигаясь вперед полукругом,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 да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя, собственно, для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела.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 разъехались. Вот уже выпал довольно глубокий снег, и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома. И уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степанной. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Назначили день отъезда. Подвезли к крыльцу вазок, в котором должны были поместиться я, сестрица с парашей и братец своей бывшей кормилицей Матрёной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли кибитку для отца и матери, настряпали в дорогу разного кушания, уложились и 21 ноября заскрепели, завизжали полозья, и мы тронулись в Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа. Я все время плакал, сидя в воске. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать вместе с Александрой Степанной в Каратаевку. Переезд из Багрово в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно при тихой погоде,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 или дворца, напомнил мне великолепные угощения гостеприимного хозяина. И хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими, но в этот раз попался нам хозяин необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. То — То-то горе у нас было, — говорил хозяин. — Чушка-то, что не лучшее, сдохла. Барин у нас, дай ему Бог, много лет здравствовать, добрый. Милостливый, да всякого скота жалосливый, Так печаловался, что уехал из Никольского. Уж мы ему не взмелились. Оно и точно так. Нас-то у него много, А чушек-то всего было две, И те из-за моря, А мы доморощено. А добрый барин... Уж сказать нельзя, какой добрый да и затейник. У нас на выезде из села было два колодца. Вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые, Кумашные сарафаны, подпоясанные золотым пузументом, то кабасы. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну вся, кто не едет иконной пешей, остановится и заглядится. Только крестьянь-то воду из колодцев брать перестали. Говорят, что не пригоже. Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде. Многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня. Я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином. А я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особенное внимание на все разговоры Евсея с Парашей и замечать, не смеются ли одни над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя наши ручки. Я сообщил мою намерение матери Она улыбнулась и сказала, «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич, служит нам очень усердно, а что они про нас думают, я и знать не хочу». Но мне было очень любопытно это узнать, и я не оставил своего намерения. На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало льду, страшную для меня волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, наголо, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке Льдин и так называемого сала, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри. Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг... Увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и спросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала. Это полынья, тут вода не мерзнет, это волга дышит, оттого и пар валит. а чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан. Как нелюбопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном, что мы того и гляди обязательно провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть сильно зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги. В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет, не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень засветились перед нами четыре креста Чурасовских церквей и колоколен. Просковья Иоанна так нам обрадовалась, что я ей пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать. Даже нас всех перецеловала, что никогда не делала. а всегда только давала целовать нам руку, а и Чернушка здесь, говорила она смеясь, да как похорошел, откуда взялся у него такой нос? Ну здравствуйте, заволжские помещики, как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши, милости прошу, друзья мои. А Татьяны нет. Одичала и уперлась. Верно уехала в Каратаевку. Ну вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово. Ну, слава богу, на силу вас дождалась. Пойдемте прямо в гостиную. В зале и гостиной приветливо встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью. Только Просковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас «И чем уподчивать?» «Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери», но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши. И он сказал мне, да, видно, надоели, больно часто стали ездить. Параша прибавила, других гостей здесь не боятся, А вас опасаются, чтобы вы про Скови Иван ничего не пересказали. Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды. Минецкие не замедлили приехать и привезти с собой двух старших дочерей. Мы с сестройцы любили их, очень им обрадовались. и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до самого вечера мы все время были неразлучны с моей сестрой, потому что все комнаты наши, занятия и забавы были у нас общие. Что касается довредного влияния на нас Чурасовской, Лакейской и Девичей, то моя мать могла быть теперь на этот счет совершенно спокойна. Вся прислуга как будто сговорилась избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде. Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне «Вот так-то лучше». Стали нас побаиваться. Расковья Иванна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христова был у ней храмовый праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви. И она праздновала этот день со всевозможную деревенскую пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружбы с милой моей сестрицей выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелым для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне, «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на две недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так собирайся». Я обещал собраться в полчаса, но вдруг вспомнила о сестрице и спросил, «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горе сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего две недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала на взрыт. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой парашу, а сестрицу мою Просковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручала за нею ходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной, а также очень заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Просковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Росковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов. Когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на шестое число куда-нибудь уехать, хоть в старые Багровы. «Я терпеть не могу дня своего рождения», прибавила мать, «а у вас будет куча гостей», Принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных – это для меня наказание Божие. Вдруг Просковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала, «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения, я и сама не люблю его». Чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы ведь все равно больше двух недель не проездите. До Казани всего 2,90. Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Просковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышан, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне, и я сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрова-внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству. Сергей Аксаков